Разлука. Часть 1. Осень. Облава на горе Байфен. Несчетное множество заклинателей ежегодно выбирали место, где часто появлялась нечисть, и в определенное время, каждый под именем своего клана боролись в этом месте за охотничьи трофеи, что и называлось облавой. Рельеф гор Байфен тянулся бесконечной цепью, простирающейся на несколько ли. Здесь добычи хватало в достатке, ведь горы являлись одним из трех известнейших охотничьих угодий. Крупные облавы проводились здесь уже не раз. Грандиозное событие, подобное этому, являлось не только прекрасным шансом для больших и малых кланов принять активное участие в охоте, показать свою подлинную мощь или привлечь людей в свои ряды, но также и возможностью для заклинателей-одиночек – и молодых талантов завоевать громкую славу. В предгорье Байфен располагалась обширная арена, по четырем сторонам которой возвышалось несколько десятков высоких трибун для наблюдения за охотой. На них уже толпились зрители, которые возбужденно переговаривались между собой, наполняя трибуны шумным многоголосием. Самыми спокойными, разумеется, являлись наиболее высокие трибуны – украшенные пышнее остальных, на них в большинстве своем восседали прославленные заклинатели преклонных лет, а также главы кланов со своими супругами. Позади них стояли служанки, либо с шелковыми зонтами от солнца, либо с веерами, а впереди сидели дочери их кланов. Девушки закрывали лица веерами и весьма сдержанно обозревали площадку внизу. Впрочем, когда на арене показался конный строй ордена Гусулань, сдержанность сохранить не удалось никому из девушек. На самом деле, во время настоящей погони за добычей на ночной охоте заклинатели не нуждались в лошадях, и все же верховая езда относилась к одному из искусств, которым непременно обучались адепты кланов-заклинателей. Поэтому появление на охотничьей арене верхом на скакуне на столь торжественном мероприятии являлось не просто символом соблюдения церемоний. Кроме этого, конный строй создавал особое ощущение величия, а также выглядел поистине завораживающе. Говоря на чистоту, картина эта объединяла в себе правила и красоту. Лань Сечень и лань Ванзи чинно восседали на благородных скакунах с белоснежными гривами. за ними неторопливо выхаживал весь конный строй ордена Гусулань. У каждого на поясе висел меч, а за спиной располагался лук со стрелами. Белые одежды и лобные ленты колыхались от ветра, придавая своим хозяевам божественный облик. Казалось, что даже их белоснежные сапоги без единой пылинки едва ли не чище одежд некоторых зрителей. Два нефрита ордена Гусулань – действительно походили на пару совершенных нефритовых изваяний, сотворенных из камня, напоминающего настоящий лед и снег. Стоило им появиться, даже воздух на площади стал словно свежее. Эта картина поразила многих заклинательниц. Самые сдержанные из них лишь слегка опустили веера, обнажая взволнованные лица, а наиболее смелые уже подбежали к краю трибун и принялись бросать приготовленные заранее бутоны и лепестки, так что с неба в тот же миг посыпался цветочный дождь. Бросить цветочный бутон прелестному юноше или девушке считалось выражением страстной любви и обожания, а также являлось традицией. Адепты Ордена Гусулань всегда считались одаренными и благородными, не говоря уже о незаурядной прекрасной внешности, поэтому для них происходящее давно стало привычным. Лань Си Чэнь и Лань Ван Цзы и вовсе начали привыкать к подобному с 13 лет, поэтому сохранили абсолютное спокойствие, лишь слегка склонив голову в сторону трибун, выражая ответное приветствие, но не стали задерживаться надолго, продолжив идти вперед. Внезапно Лань Ван Цзы поднял руку и поймал цветок, прилетевший ему в спину. Он обернулся и увидел, что позади них Там, где стоял конный строй, еще не вышедшего на площадь ордена Юн Дян, во главе восседает Дзян Чен, нетерпеливо цокая языком, а рядом с ним другой адепт на скакуне с черной блестящей гривой. Он опирался локтем на загривок жеребца и, будто ничего не произошло, глядел в сторону, увлеченно болтая с двумя очаровательными заклинательницами». Лань Си Чэнь, заметив, что Лань Ванзы дернул поводья и остановил коня, спросил. Ванзы, что с тобой?» Лань Ван Зы произнес. «Вэй Ин». Вэй Сянь лишь тогда повернулся к нему и с удивлением спросил. «Что?» «Хан Гуандзюнь, ты меня звал?» «Что такое?» Лань Ван Зы показал ему цветок с абсолютно бесстрастным лицом и таким же тоном молвил. «Это ведь ты?» Вэй Сянь немедленно возразил. «Не я». Две девушки рядом с ним в голос подтвердили. «Не верь ему, это правда он!» Вэйсянь обратился к ним. «Как вы можете так несправедливо обвинять хорошего человека? Я сержусь!» Девушки в ответ лишь рассмеялись, потянули по воде лошадей и поскакали к своим кланам. Лань Ван Зы опустил руку с зажатым в ней цветком и покачал головой. Зян Чен произнес. Зеудзюнь. «Хань Гуан Цзюнь, приношу извинения, не обращайте на него внимания». Лань Сичэнь с улыбкой ответил. «Не волнуйтесь, за цветок, подаренный молодым господином Вэем, я благодарю вас от лица Ван Цзы». Когда они постепенно удалились, сопровождаемый сладким ароматом цветочного дождя, Дзян Чен взглянул на трибуны, превратившиеся в шелковое море из-за машущих вслед процессии разноцветных платочков, и обратился к Вэй Усяню. «Это девушкам позволительно бросать цветы. А ты-то чего раскидался?» Вэйусянь ответил. но «Он показался мне симпатичным. Неужели нельзя бросить пару бутонов?» Дзян Чен презрительно фыркнул. «Сколько тебе лет? Разве твой статус позволяет тебе играть в подобные игры?» Вэйусянь, глядя на него, спросил. «Ты что, тоже захотел цветок? На земле много. Хочешь, я подберу для тебя?» Сказав это, он притворился, будто наклоняется к земле. Чен же прикрикнул «Проваривай!». Именно в этот момент над площадью разлетелся голос «Дзинь Гуаньяо». На арену приглашается орден Цинхане. Нэ Цзюэ изначально обладал весьма высоким ростом, вгоняя всех стоящих рядом в угнетенный настрой. А когда он выезжал верхом на лошади, и вовсе складывалось ощущение – что глава Ордена Нэ обозревает арену с высоты своего непоколебимого величия, подавляя остальных. Даже разноголосый шум толпы на трибунах заметно стих. Стоило на арене появиться адепту из списка самых прославленных мужей всех кланов-заклинателей, почти никогда ему не удавалось избежать сыплющегося сверху дождя из лепестков. Однако Нэ Миндзюэ – будучи седьмым в этом списке, являлся исключением. И если Лань Ван Цзы называли льдом посреди холода морозным инием, то Нэмин Зюэ, напротив, являлся пламенем посреди холода, словно в любой момент его ярость могла вспыхнуть огнем. Никто не смел навлекать на себя этот гнев. Поэтому даже девушки, сердца которых, казалось, вот-вот выпрыгнут из груди, а цветы в руках промокли от пота, все же не решались бросить бутоны вниз, боясь разозлить Нэминдзюэ, опасаясь, что он в бешенстве одним ударом разрубит целую трибуну. Однако немало заклинателей мужского пола, которые также поддерживали и восхищались Чифэндзунем, разразились оглушительными криками, от которых некоторым слушателям заложило уши. Подле Нэминдзюэ ехал Нэхуайсан. Его одеяние сегодня – Как и всегда, выглядели изысканными, подобранными со вкусом. Вместе с саблей на поясе висели украшения, в руке покачивался веер. Не дать не взять истинный молодой господин из благородного рода простых смертных. При этом каждый присутствующий знал, что сегодня сабле Нехуайсана не представится шанса покинуть ножны. ведь более вероятно, что вскоре после начала облавы он просто станет прогуливаться по горе Байфен и любоваться пейзажем. Следом за орденом Цинхане настал черед ордена Юньмэн Вэй Вэюсянь и Чэнь выехали на арену, подстегивая лошадей, и вновь с трибун посыпался застилающий обзор дождь из цветов, которых набросали столько, что лицо Дзянчена почернело. Вэй Сянь же прямо-таки купался в лепестках, наслаждаясь моментом, и махал рукой самой высокой трибуне. Там, на лучшем месте для обзора, сидела госпожа ордена Лань Линдзинь, а подле нее Дзян Ян Ли. Ранее госпожа Дзинь все время держала девушку за руку и что-то ласково ей говорила. Дзян Ян Ли обычно выглядела кроткой и послушной, лицо ее не отличалось выразительными чертами – и не бросалась в глаза. Но когда девушка увидела двоих братьев, кричащих ей приветствие, тут же преобразилась, лицо ее просияло. Опустив веер, она что-то робко сказала госпоже Дзинь, подошла к краю трибуны и бросила братьям два цветка. Диань Ян Ли бросила цветы с такой силой, на какую только была способна, так что Вэй Юсянь и Диань Чен даже на мгновение заволновались. что Шэцзэ может упасть, и успокоились лишь тогда, когда убедились, что она устояла на ногах. Легко поймав цветы, они улыбнулись девушке, пристегнули светло-фиолетовые бутоны к одежде на груди и лишь после этого продолжили шествие. Немало девушек вокруг одарили Цзян Янли завистливыми взглядами. Она же опустила взор и вновь вернулась к госпоже Цзинь. К тому времени на арену ворвался конный строй в легкой броне белого цвета с золотыми узорами, верхом на крупных и высоких скакунах. Впереди всех выезжал прекрасный мужчина, облаченный в кожаный доспех, разумеется, глава ордена – Дзинь Гуаншань. Госпожа Дзинь торопливо похлопала Дзянь Янли по плечу, взяла девушку за руку и подвела за собой к краю трибуны – указывая ей на конный строй ордена Лайнлендзинь. Под громкое ржание коней из строя вдруг вырвался всадник. Он сделал круг по арене, и резко дернул поводья. Свободная поза, одежды белые, словно снег, глаза более яркие, чем киноварная точка на лбу. А стоило ему натянуть лук, так и вовсе своим величием он затмил всех других всадников. В тот же миг трибуны взорвались безумной овацией. Всадник же, как бы невзначай, прошелся взглядом по трибунам, и хотя он всячески старался сохранить невозмутимый вид, в уголках его глаз засияла нескрываемая гордость. Вэюсянь покатился со смеху, так что едва не упал с лошади. «Ну все, я сдаюсь, вырядился, словно разукрашенный павлин», Дзян Чен произнес, «А ну уймись». «Сестра все еще смотрит с трибуны». Вэйусянь ответил. «Да не волнуйся. Главное, чтобы он снова не довел Шидзе до слез. А так мне даже связываться неохота. Говорю же, не надо было тебе приводить ее сюда». Орден Ланлин Дзинь настоял на приглашении. Отказ был бы равносилен потере лица. Ха, очевидно, что госпожа Дзинь пригласила ее. Наверняка теперь она станет всячески подталкивать Шидзе к встрече с этой принцессой в мужском обличии». Пока они разговаривали, дзинь сюань направил коня в сторону стрельбища. Здесь в ряд стояли мишени, рубеж, через которые необходимо пройти перед тем, как официально начать охоту в горах. Тот, кто собирался принять участие в облаве, должен попасть в одну из мишеней с установленного правилами расстояния. Лишь после этого участник получал право отправиться на охоту. На мишени изображались семь окружностей. Каждая означало определенный вход на гору Байфен, и чем ближе стрела оказывалась к центру, тем более подходящая для успешной охоты горная тропа доставалась стрелку. Дзин -дзи Сюань, не снижая скорости, вынул из-за спины оперенную стрелу, натянул лук и выстрелил в самый центр мишени. С трибун раздались одобрительные возгласы. Увидев, как показал себя Цзинь Цзисюань, Вэйюсянь и Цзянчен даже бровью не повели. Однако, неподалеку кто-то внезапно громко фыркнул, затем раздался возглас. «Если кто из вас не струсил, выходите и попробуйте показать лучшую стрельбу, чем показал Цзисюань». Говорящий оказался высоким статным юношей, довольно симпатичным, со смуглой кожей и звонким чистым голосом. То был племянник Цзинь Гуаншаня, двоюродный брат Цзинь Цзэсюаня, одного с ним поколения. Ранее в башне Золотого Карпа проводился пышный прием, где Вэй Усянь слегка повздорил с Цзинь Цзэсюанем, а его двоюродный брат затаил злобу и теперь пытался его спровоцировать. Вэй Усянь лишь мягко улыбнулся, а Цзинь Цзэсюнь, видя, что тот не принял вызов, преисполнился самодовольства». Однако конный строй ордена Юн как раз оказался напротив стрельбища, и Вэй обратился к двум нефритам ордена Гусулань, также готовящимся стрелять. «Лань Джань, не окажешь услугу?» Лань Ван Зы бросил на него взгляд, но не удостоил словом. Дзян Чен спросил, «Что ты опять задумал?» Лань Ван Зы тоже не выдержал. «Что тебе нужно?» Вэй поинтересовался. «Могу ли я позаимствовать...» твою лобную ленту на время». Услышав его слова, Лань Ван Зы немедленно отвел взгляд, больше не глядя на него. Лань Сечень же улыбнулся и произнес «Молодой господин Вэй, вам кое-что неизвестно». Лань Ван Зы прервал его «Брат, нет нужды в объяснениях». Лань Сечень согласился «Ну, как скажешь». Дзян Чену страсть как хотелось отвесить Вэюсяню оплеуху, чтобы тот слетел с коня. Нахал ведь точно знал, что Лань Ванзы ни за что не отдаст ему свою ленту, и все равно пристал с вопросом. Этот человек искал себе приключения просто от скуки. Если бы ситуация не являлась столь официальной, Дзян Чен готов был поклясться, что Вэюсянь вытворил бы что-нибудь эдакое. А он спросил, «Для чего тебе понадобилась его лобная лента?» «Повеситься решил?» «Так я одолжу тебе для этого свой пояс. Можешь не благодарить!» Вэюсянь, разматывая черную ленту, защищающую запястье, ответил «Можешь оставить его себе. Без лобной ленты мне не нужен твой захудалый пояс!» Дзян Чен произнес «Ах ты!» Не дав ему договорить, Вэюсянь быстро повязал черную ленту на глаза – Вынул стрелу, натянул лук, выстрелил, точно в яблочко. Каждое его движение выглядело плавно, аккуратно и молниеносно. Зрители даже не успели понять, что он собирается делать, не успели разглядеть, как все произошло, а центр мишени уже пронзило насквозь. Спустя пару секунд тишины, трибуны разразились грохочущими аплодисментами, намного сильнее и громче, чем ранее достались Цзинь Цзэсюаню. -дзи Вэюсянь, приподняв уголок губ, покрутил лук в руках и убрал его за спину. Цзинь -дзи сюнь увидев, что Вэюсянь в своем бахвальстве превзошел даже орден Лань громко фыркнул и с недовольством на лице и в душе вновь произнес «Стрельба – всего лишь разминка перед охотой, только и всего. К чему все эти жалкие фокусы? Раз уж ты завязал глаза – то оставайся так на все время облавы, если кишка не танка. На горе Байфен мы и посмотрим, кто действительно силен, определим победителей и проигравших». Вэйюсянь с легкостью согласился. «Идет». Сюнь махнул рукой, отдавая адептам приказ. «Выдвигаемся». Заклинатели под его командованием немедленно пришпорили коней и рванули на гору. намереваясь первыми занять лучшие позиции для охоты и как можно скорее изловить всех тварей, за которых полагалась наивысшая награда. Цзинь Гуаншань, наблюдая за прекрасно обученными всадниками своего ордена, преисполнился гордости, а увидев, что Цзян Чен и Вэй Юсянь продолжают стоять на месте, с улыбкой обратился к ним. Глава ордена Цзян, молодой господин Вэй, «Почему же вы до сих пор не отправились на гору? Смотрите, как бы Цзэсюнь не переловил всю добычу!» Вэюсянь ответил. «В спешке нет нужды. Ему не удастся забрать ее». Наблюдатели застыли от удивления, услышав подобный ответ. А пока Цзэнь Гуаншань раздумывал над тем, что означает «не удастся забрать», Вэюсянь спешился и обратился к Цзянчену. «Ступай вперед». Цзянчен предостерег его. «Знай меру. Не бери на себя слишком много». Вэйусянь лишь махнул рукой. Тогда Дзян Чен дернул поводья, пришпорил коня и повел отряд ордена Юн Дзян за собой. Вэйусянь же, не снимая повязку с глаз, завел руки за спину и неспешно направился к горной тропе, ведущей на гору Байфен. Словно явился не для участия в облаве, а беззаботно прогуливался по двору своего собственного дома». Зрители посетили сомнения, неужели он в самом деле собирается оставить черную повязку на глазах на все время охоты? Как же он тогда собрался охотиться? Обменявшись удивленными взглядами, заклинатели решили, что это все же их не касается, лишь посмеялись над случившимся и также отправились на гору, каждый по своей тропе. Вэйюсянь долгое время продвигался вглубь горы Байфэн сам по себе – пока, наконец, не нашел весьма подходящее для отдыха место. Толстая и прочная ветвь росла из еще более толстого и прочного ствола дерева, которое преградило ему путь. Вэйюсянь постучал по сухой неровной коре, решил, что дерево достаточно крепкое, и ловко запрыгнул наверх. Шумные трибуны давно скрылись за деревьями, растущими на горе, и Вэйюсянь удобно устроился на ветке – зажмурив глаза под черной повязкой. Солнечные лучи, пробиваясь сквозь просветы в кроне дерева, озаряли его лицо. Вэюсянь поднес губам Чен Цин и заиграл, лаская флейту пальцами. Звонкая мелодия флейты выпорхнула птицы в небо, разлетаясь далеко посреди горного леса. Играя на флейте, Ваюсянь свесил ногу с ветки – и стал покачивать ей в воздухе, носком сапога задевая траву под деревом. Утренняя роса слегка промочила ткань, но юноша не обратил на это никакого внимания. Закончив играть, Вэюсянь сложил руки на груди и устроился поудобнее, прислонившись к дереву. Флейту он убрал за пазуху. Цветок брошенный шидзе все еще красовался у него на груди, источая тонкий, освежающий аромат. Неизвестно, сколько Вэюсянь так пролежал. Юноша даже стал погружаться в полудрему, когда внезапно вздрогнул и пробудился. Кто-то приближался к нему. От этого человека не исходило намерение навредить ему, поэтому Вэюсянь так и остался лениво сидеть на дереве, не стал даже снимать повязку с глаз, лишь слегка наклонил голову на бок. Спустя пару мгновений, не услышав ни слова от другого человека, Ваюсянь не выдержал и начал разговор первым: Ты пришел сюда поучаствовать в облаве? Никто ему не ответил, поэтому Ваюсянь продолжил: Рядом со мной тебе не удастся раздобыть ничего достойного. Собеседник по-прежнему молчал, но при этом сделал несколько шагов в его сторону. Тут Вэюсянь все же оживился, ведь обычно заклинатели хоть немного, но побаивались его, и даже в огромной толпе не решались подходить слишком близко, не говоря уже о том, чтобы остаться один на один, да еще на столь малом расстоянии. Если бы от незнакомца не исходило ни намека на угрозу, Вэюсянь в самом деле мог бы подумать, что тот приближается с отнюдь недобрыми намерениями. «Мужчина выпрямился», повернул голову в направлении незнакомца, приподнял уголки губ в улыбке и только собирался что-то сказать, как вдруг его силой оттолкнули назад. Ваюсяня спиной прижала к дереву. Правая рука метнулась к повязке, чтобы сорвать ее. Но человек немедля схватил его запястье с такой силой, что вырваться не получилось. При этом никакой угрозы по-прежнему не ощущалось». Вэюсянь попытался вытрясти из левого рукава талисман, однако противник разгадал его замысел и также пресек попытки совершить задуманное, жестким сильным движением прижав обе его руки к дереву над головой. Тогда Вэюсянь поднял ногу для пинка, но внезапно ощутил на губах тепло, от которого так и замер. Ощущение было незнакомым и странным, влажным и теплым. усянь вначале совершенно не осознал, что в конце концов произошло. Голова его опустела. Но когда до него наконец дошла суть происходящего, юноша содрогнулся от шока. Человек, заблокировав его запястье, прижал Вэй Усяня к дереву поцелуем. Он попробовал вырваться, чтобы сдернуть черную повязку, но первая же попытка провалилась. Юноша приготовился к следующей – Однако кое-что внезапно заставило его сдержаться. Человек, который его целовал, кажется, едва заметно дрожал. Вэйв разом потерял всю тягу к сопротивлению. Его посетили мысли. Судя по всему, девушка не слаба физически, но при этом по характеру почему-то боязливо и застенчиво, раз до такой степени взволнована. В противном случае она бы не стала совершать это тайное нападение. Очевидно, ей понадобилась вся смелость, чтобы пойти на подобный шаг. Кроме того, поскольку девушка определенно являлась сильной заклинательницей, значит и самоуважением также обладала немалым. Если он сейчас необдуманно сорвет повязку и увидит ее лицо, разве сможет незнакомка справиться со смущением и стыдом? Четыре лепестка тонких губ нежно и осторожно прикасались друг к другу, ни в силах ни сойтись, ни расстаться. Вэюсянь еще не решил, как ему следует поступить, когда захватившие его в плен губы внезапно сделались дерзкими, а язык, не позволяя зубам сомкнуться, проник внутрь, лишив его последней возможности к сопротивлению. Юноша ощутил, что стало трудно дышать и хотел отвернуться, но его немедленно развернули обратно, сжав подбородок. Ласки губ и языка привели Ваюсяня в полнейшее замешательство, которое продолжалось до тех пор, пока он не ощутил легкий укус на нижней губе. Прижавшись к нему еще на мгновение, незнакомка с явной неохотой отстранилась и исчезла, а Ваюсянь с трудом пришел в себя. От поцелуя все его тело расслабилось – А словно тряпичная кукла, он просидел, опершись о дерево, еще очень долго, прежде чем силы начали к нему возвращаться. Он резко сдернул черную ленту. Яркие солнечные лучи резанули по глазам, отвыкшим от света. Когда Ваюсянь все же с трудом разлепил веки, вокруг оказалось пусто. Кустарники, высокие деревья, трава, сухие лозы – и ни следа присутствия кого-то второго. Вэюсянь, все еще растерянный и ошеломленный, некоторое время посидел на ветке, прежде чем спрыгнуть на землю. При этом он ощутил небывалую слабость в ногах. Зато голова, в отличие от ватных ног, сделалась непомерно тяжелой. Поспешно ухватившись за сухую ветку, чтобы не упасть, Вюсянь мысленно обозвал самого себя никчемным созданием. Как вышло, что от одного поцелуя у него подкосились ноги. Подняв взгляд и осмотревшись, он еще раз убедился, что кругом не души. Теперь ситуация казалась ему безрассудным, но романтичным сном посреди белого дня, отчего Ваюсянь невольно вспомнил пару легенд о духах, обитающих в горах. И все же он мог поклясться, что это было не привидение, а реальный человек». Стоило ему вспомнить те ощущения, как кончик языка снова смутно защекотало. Вэюсянь приложил руку к груди и обнаружил, что цветок, пристегнутый к одежде, без следа исчез. Юноша поискал его на земле вокруг дерева, но и там цветка не оказалось. Но ведь не мог же он просто раствориться в воздухе. Вэюсянь еще долго стоял как вкопанный, рассеянно касаясь губ. Лишь спустя время он, наконец, выдавил. Просто неслыханно. Ведь это же мой... Вэюсянь еще немного поискал вокруг, но так никого и не увидел. Не зная, плакать или смеяться, юноша осознал, что девушка, вероятно, намеренно спряталась от него и теперь больше не появится. Ему оставалось только прекратить поиски и отправиться дальше, бродить по лесу. Пройдя чуть дальше, он внезапно услышал громкий стук впереди и, подняв взгляд, увидел высокого человека в белых одеждах. Конечно, им оказался Лань Ван Цзы. Несмотря на очевидное внешнее сходство, действия этого человека абсолютно не походили на привычное поведение Лань Ван Цзы. Когда Ваюсянь увидел его, тот как раз нанес удар кулаком по дереву, которое тут же надломилось – Подобные действия показались Вэюсяню крайне странными. Он позвал «Лань-жань, что ты делаешь? Человек резко развернулся к нему и действительно то оказался Лань Ванзы, но сейчас в его глазах виднелись кровавые прожилки, которые делали его взгляд весьма пугающим. Увидев подобную картину, Вэюсянь застыл и проговорил: "Ого, как страшно!" Лань Ванзы резко крикнул ему. уходи Я только пришел, а ты уже гонишь меня, неужели я до такой степени тебе противен? Держись от меня подальше. Если не считать те дни, что они провели вместе в пещере черепахи губительницы, Вейсянь впервые видел, что лань Ванзы вот так потерял над собой контроль. Тогда ситуация отличалась от нынешней, и его еще можно было понять, Сейчас же Вэюсянь совершенно не понимал, почему Лань Ванзы ни с того ни с сего вдруг сделался таким. Вэюсянь отступил назад, подальше от Лань Ванзы, но все же спросил. «Эй, Лань Жань, что с тобой? Ты в порядке? Если что-то случилось, так и скажи!» Лань Ванзы, не глядя ему в глаза, обнажил бичень. Несколько голубых вспышек скользнули по деревьям вокруг него, которые спустя мгновение... Все и оказались повалены на землю. Он еще какое-то время стоял с мечом в руке, крепко сжимая пальцы на рукояти, так, что суставы побелели. Лишь слегка успокоившись, Лань Ванзы вдруг резко повернулся и едва не продырявил Вэй Усяня взглядом. Вэй Усянь застыл в растерянности. Он более двух часов не снимал черную повязку. Солнце все еще слепило глаза, которые после повязки немного слезились. Кроме того, его губы выглядели припухшими, и Вэюсяню казалось, что лучше бы никому не смотреть на него, пока он в таком виде. Под взглядом Лань Ванзы он рассеянно потер подбородок и осторожно спросил «Лань Жань Лань Ванзы ответил «Ничего». Со звоном, убрав меч в ножны, Лань Ванзы развернулся, чтобы уйти. Вэюсяню по-прежнему казалось, что с ним не все в порядке. Поразмыслив, он все же побежал следом, опасаясь, как бы чего не вышло. Однако, когда Вэюсянь попытался схватить Лань Ванзы за руку, чтобы прощупать пульс, тот резко отшатнулся в сторону и одарил его холодным взглядом. Вэюсянь произнес... «Не смотри на меня так. Я просто хочу знать, что с тобой происходит. Только что ты вел себя странно. Ты правда не попал под воздействие яда? С тобой ничего не стряслось во время охоты?» Лань Ванзы ответил «Нет». Сейчас выражение лица Лань Ванзы стало прежним, а значит, в целом, с ним действительно ничего страшного не произошло. Вэй Сянь, наконец, успокоился. И продолжая недоумевать, что только что случилось, все же слишком навязываться не стал, лишь задал еще пару пространных вопросов. Лань Ван Цзы вначале игнорировал его, но затем ответил таки короткими фразами. Легкое жжение и припухлость на нижней губе по-прежнему непрестанно напоминали Вэюсяню, что он только что лишился первого за 20 лет поцелуя. И мало того, что оказался зацелован до искр в глазах, так теперь он еще и совершенно не представлял, кто была эта девушка и как она выглядела. В самом деле, неслыханно. Вэйсянь задумчиво вздохнул и внезапно задал вопрос. «Ланжань, ты когда-нибудь целовался?» Если бы его собеседником оказался Дзян Чен, тот бы, услышав столь бесстыжий вопрос – «Наверняка сразу полез бы в драку». Лань Ванзы, однако, резко застыл на месте. Голос его сделался столь холодным, что даже немного затвердел. «Зачем ты спрашиваешь об этом?» Вместе с улыбкой на лице Ваюсяня отразилось озарение. Он сощурился и произнес. «Не целовался, да? Я так и знал. Просто спросил. Не стоит так сердиться». «Откуда тебя знать? Ну, что за вопрос?» У тебя все время такое лицо, кто осмелится тебя поцеловать? Разумеется, я не надеюсь, что ты сам мог бы проявить инициативу и поцеловать кого-то. Думается мне, ты будешь хранить свой первый поцелуй до конца жизни. А Он явно остался доволен шуткой. Лицо Лань Ванзы совершенно не изменилось. Вот только взгляд, кажется, все-таки потеплел. Когда же Вэйюсянь отсмеялся, Лань Ванзы спросил. «А ты?» – Вэйсянь приподнял бровь. «Я?» – спрашиваешь. «Разумеется, я уже закален в боях». Едва потеплевшее лицо Лань Ванзы моментально покрылось морозным инеем. Неожиданно Вэйсянь замолчал и шикнул. «С -с». Он настороженно прислушался, затем потянул Лань Ванзы за собой к зарослям кустарника. Лань Ванзы не сразу понял причину подобного поступка. и уже собирался задавать вопросы, когда Ваюсянь пристально вгляделся в одном направлении. Посмотрев в ту же сторону, Лань Ванзы увидел двоих человек, одного в белом, другого в лиловом, которые неторопливо прогуливались вдали. Впереди шел высокий стройный юноша, красивой наружности, но слегка заносчивый. На лбу его красовалась киноварная точка. Белые одежды по краю переливались с золотом, Всевозможные украшения ярко блестели. Он шагал гордо и уверенно, всем своим видом выражая высокомерные достоинства. Разумеется, то был Цзиньцесюань. Позади, мелкой поступью, следовала хрупкая девушка. Она молчала, опустив голову. Ее образ резко контрастировал с идущим впереди Сюанем. То была Дзян Янли. Вэюсянь подумал. Я так и знал, госпожа Цзинь заставит Ши Цзэ встретиться с этим золотым павлином наедине. Лань Ван Цзи заметил презрение на его лице и тихо спросил, «Что за конфликт случился между тобой и Цзинь Цзэсюанем?» Вэйсянь фыркнул в ответ. «Чтобы узнать, почему Вэюсянь столь сильно ненавидел Цзинь Цзэсюаня, нужно вернуться в далекое прошлое». Госпожа Юй и мать Цзинь Цзисюаня, госпожа Цзинь, являлись давними и очень близкими подругами. С малых лет они пообещали друг другу, что если в будущем у обеих родятся сыновья, то станут побратимами. Если же родятся дочери, то станут названными сестрами. Ну а если родятся мальчик и девочка, то наверняка должны будут стать мужем и женой. Хозяйки двух орденов питали друг другу глубокие родственные чувства, знали все друг о друге и к тому же занимали одинаковое положение в обществе. Лучшего способа продниться для них и придумать нельзя. Все называли эту партию «союзом, заключенным на небесах». Жаль лишь, что сами помолвленные так не считали. Цзинь Сюань с детства находился в центре общего внимания, словно луна среди звезд. От рождения бледный и нежный облик, яркая киноварная точка на лбу, к тому же благородного происхождения и умен не по годам, мальчик влюблял в себя любого, кто встречался ему на пути. Поэтому еще в детском возрасте прямо-таки источал высокомерие. Госпожа Дзинь, приезжая погостить в пристань Лотоса, несколько раз брала сына с собой, но Вэюсянь и Дзян Чен не любили с ним играть, только Дзян Янли. всегда предлагала ему попробовать приготовленные ей блюда. Но на нее Цзинь Дзи особенно не обращал внимания, чем несколько раз разозлил Вэюсяня и Дзян столь сильно, что дошло до громкой ссоры. Драка, устроенная Вэюсянем в облачных глубинах, стала причиной, по которой расстроилась помолвка между двумя кланами – Дзинь и Дзян. Вернувшись в пристань Лотоса, он извинился перед Дзян Ян -ли, И Шадзе ему ничего не сказала, лишь погладила по голове. После Ивеюсянь и Дзян Чен считали, что конфликт исчерпан и в целом остались довольны расторжением помолвки. Лишь позднее они осознали, что тогда Цзянь Янли должно быть сильно огорчилась. Во время аннигиляции солнца орден Юнмен Дзян бросил войска в Лан Я на подмогу ордену Ланлинзин. Поскольку людей катастрофически не хватало, Дзян Ян Ли отправилась на поле боя вместе с остальными. Она прекрасно знала, что заклинательница из нее никудышная, и потому делала то, что умела – занималась приготовлением пищи для заклинателей. Вэюсянь и Дзян Чен поначалу отговаривали ее, но поскольку Дзян Ян Ли отлично готовила, ей нравился такой труд – К тому же девушка прекрасно ладила с людьми и не утомлялась сверхмеры, да и находилась в безопасности. Поэтому братья решили, что так действительно будет лучше. Из-за нелегких условий питались заклинатели весьма просто. Дзян Ян Ли волновалась, что ее младшие братья по причине излишней разборчивости в еде не станут есть походную пищу. Поэтому каждый день – Тайна готовила для Вэюсяня и Дзянчена две порции супа сверхположенного. И еще об этом она никому не рассказывала, но девушка готовила третью порцию для находящегося тогда в Ланья дзинь Цзисюаня. Даже сам Дзинь-Дзисюан не знал об этом. Конечно, ему нравился приготовленный девушкой суп, и он был искренне благодарен повару за старания, но Дзян ян Ли никогда не выдавала своей личности – Разве могла она предположить, что все это увидит другая заклинательница низшего ранга? Девушка была служанкой в ордене Ланлин Из-за невысокого уровня заклинательства она занималась тем же трудом, что и Цзян ли. Выглядела она недурно, да при этом имела весьма изворотливый характер, всюду искала для себя выгоду. Из любопытства девушка однажды проследила за дзян Янли и в общих чертах поняла, что означают ее действия. Затем, не подавая виду, заклинательница выбрала удачный момент, и после того, как Дзянгян Ли отнесла очередную порцию супа для Дзинь Цзэсюаня, намеренно прошлась мимо его покоев, чтобы тот ее увидел. Дзинь Цзэсюан никак не мог поймать своего доброжелателя, поэтому, разумеется, спросил об этом девушку, которую увидел. Та, будучи довольно смышленной, ни в чем не призналась. только залилась краской и стала невнятно все отрицать, так что слушателю сразу стало ясно – это ее рук дело. Просто девушка не желает открывать цзинь -сюаню свое заботливое сердце. Поэтому юноша не стал вытягивать из нее признания, но при этом начал проявлять благосклонность и заботу к этой девушке, да к тому же повысил ее статус до приглашенного заклинателя. Так продолжалось довольно долго – И сама Дзянь Ян Ли не замечала ничего странного, пока в один из дней, когда она вновь относила суп Цзинь Дзи Сюаню, он не вернулся раньше времени за важным письмом. Разумеется, Цзинь Дзи Сюань спросил, с какой целью Дзянь Ян Ли пришла в его покои. Девушка долго не решалась отвечать, но, услышав в его голосе подозрение на свой страх и риск выдала правду. Вот только этот повод – Кое-кто уже использовал в качестве оправдания. Легко догадаться, как Цзин Сюань отреагировал, услышав ее снова. Он немедленно обличил Дзян Янли во лжи. Девушка никак не ожидала, что ситуация повернется таким образом. Обычно она не любила говорить о себе. Никто здесь даже не знал, что она молодая госпожа ордена Юнмензян. Поэтому в тот момент Дзян Ян Ли не смогла придумать никаких доказательств своей правоты, лишь попыталась объясниться, но все ее объяснения усугубляли ситуацию еще сильнее. В итоге Цзинь Зи Сюань ожесточенно бросил ей. «Не думай, раз ты рождена в клане заклинателей, то можешь присваивать себе и попирать ногами чужую доброту. Некоторые люди, хоть скромного происхождения... А в душе все же благороднее, чем иные из прославленных кланов. Пожалуйста, не выходи за рамки дозволенного. Из слов Цзинь Цзисюаня Цзян Янли наконец кое-что поняла. С самого начала Цзинь Цзисюань не верил, что дочь именитого клана с низким уровнем заклинательства, такая как Цзян Янли, могла принести хоть какую-то пользу на поле боя или же оказать иную помощь. Попросту говоря, он считал, что девушка лишь искала повод сблизиться с ним и потому решила помешать сопернице. Цзинь Цзэсюань никогда не понимал ее и не хотел понять, поэтому, разумеется, не поверил ей. А после этих его слов Цзян Ян Ли расплакалась прямо там, где стояла. Когда Вэюсянь вернулся, он застал именно эту картину. Несмотря на мягкий характер Шидзе, кроме того дня, когда они втроем впервые воссоединились после уничтожения пристани Лотоса и, обнявшись, плакали на она не проронила за всю жизнь ни слезинки прилюдно, не говоря уже о том, чтобы расплакаться столь громко и горько на глазах у множества людей. Так сильно ее обидели. Вэюсянь в панике попытался выспросить у Дзян Ян Ли, кто ее обидчик, но девушка... от слез ничего не могла ответить, и тогда он увидел застывшего рядом дзинь дзи Преисполнившись ярости и подумав, «Ну почему опять этот неблагодарный пес?», он набросился на дзинь дзи с спинками, развязав нешуточную драку. Они дрались так, что земля дрожала под ногами. Всем заклинателям опорного пункта пришлось разнимать дерущихся. Узнав же от остальных все подробности дела, Вэюсянь разгневался еще сильнее. Затем во всеуслышании заявил, что рано или поздно Цзинь Цзисюань умрет от его руки и потребовал вывести виновницу произошедшего. А когда посредством очной ставки все тайное стало явным, Цзинь Цзисюань прямо-таки окаменел. Как бы Вэюсянь не оскорблял его, юноша стоял с мрачным лицом, не отвечая ни на брань, ни на удары. Если бы Цзян Ян Ли не взяла его за руку, а Цзян Чен и Цзинь Гуаншань не подоспели, чтобы оттащить Вэй в сторону, возможно, сегодня Цзинь Цзисюань не смог бы поучаствовать в облаве на горе Байфэн. Впоследствии Цзян Ян Ли продолжала оказывать помощь в Ланья, но теперь старательно делала свою работу строго по правилам и не только перестала приносить Цзинь Цзисюаню суп, но даже избегала встречаться с ним взглядом. Вскоре кризис в Ланья миновал, и Вэюсянь с Дзян Ченом забрали Шидзе обратно в пристань Лотоса. Но ну а что до Дзинь Цзэ то юноши неизвестно, по причине ли мучений угрызениями совести, или же от того, что госпожа Дзинь осыпала его бранью, после аннигиляции Солнца стал все чаще справляться от Дзян Янли. Сторонние наблюдатели, узнав об этом, В большинстве своем считали случившееся лишь недоразумением. Зачем теперь вспоминать о нем, когда все уже прояснилось? Но Вэюсянь так не считал. Он всей душой ненавидел дзынь сюаня этого разукрашенного павлина, слепца, который считал себя принцессой в мужском обличии, а других судил исключительно по внешнему облику. Вэюсянь абсолютно не верил, что Цзинь Зесюань с его и величия признает собственную ошибку и вдруг проникнется чувствами к Дзян Ян -ли. Наверняка он всего лишь по неволе выполнял приказ госпожи Цзинь, не в силах стерпеть ее ярусную ругань. Однако ненависть Вэюсяня к Цзинь Зесюаню оставалась лишь его собственной ненавистью. И чтобы не поставить Дзян Ян Ли в неловкое положение, Вэйюсянь сдержался от вмешательства. Лань Ванзы повернулся и посмотрел на него, словно ожидая объяснения, на которые у Вэйюсяня не было времени. Он лишь поднес указательный палец к губам и тихонько прошипел а затем продолжил наблюдение. Взгляд светлых глаз на секунду задержался на влажных губах, Затем Лань Ванзы тоже отвернулся. Цзинь Цзэсюань -дзи тем временем развел руками заросли травы, обнажая крепкое туловище змеиного оборотня, наклонился к нему и заключил «Мертв». Дзян Янли Ли кивнула. Цзинь -дзи добавил «Змей-измеритель», Дзян Янли Ли спросила «Что?» «Оборотень из южных варварских стран». В случае встречи с человеком, внезапно встает вертикально и меряется ростом с жертвой. Оказавшись выше человека, пожирает последнего. Ничего особенного, он лишь выглядит пугающе. Дзян Ян Ли, казалось, не понимала, почему он вдруг начал рассказывать ей все это. Правила требовали в подобной ситуации произнести пару подходящих фраз, вроде «Молодой господин Дзинь, вы весьма высокообразованы и талантливы», «Молодой господин Дзинь, вы столь невозмутимые и бесстрашны, или же иные банальные любезности». Однако все его слова являлись самыми элементарными общеизвестными вещами, и если бы девушка сейчас ответила ему что-то в таком духе, пожалуй, ее слова выглядели бы как лицемерная и беспримерно фальшивая лесть, которую говорят, когда сказать больше нечего». Пожалуй, только Цзинь Гуаньяо мог бы произнести подобное с непроницаемым лицом, поэтому Цзян Янли лишь кивнула в ответ. Вэй Сянь подумал, что она, скорее всего, всю дорогу только и делала, что кивала. Следом наступило неловкое молчание, прямо таки просочившееся сквозь траву и охватившее двоих наблюдателей в зарослях кустарника. Спустя некоторое время Цзинь Цзэ Сюань наконец повел Цзян Янли обратно. при этом продолжая вещать. Этот змей-измеритель покрыт дополнительным панцирем из чешуи. Острые клыки выпирают из пасти. Наверняка это искаженный вид. Простому человеку весьма трудно с таким справиться. Он даже не сможет пробить стрелой броню монстра. Помолчав, он добавил совершенно безразличным тоном. И все же он ничего из себя не представляет. На этой охоте среди добычи вообще нет ничего достойного, что могло бы поранить адептов ордена Лань Цзинь. Последняя фраза, в которой вновь слышалась неприкрытая гордыня, заставила Ваюсяня ощутить себя крайне неприятно. Он тут же заметил, что Лань Ванзы внимательно смотрит на Цзинь Цзэсюаня безо всякого выражения на лице. Это показалось ему странным, и Ваюсянь проследил за его взглядом, после чего буквально растерял все слова, про себя подумав. С каких пор этот напыщенный тип стал ходить столь странно? Левая рука двигается вместе с левой ногой, правая – с правой. Дзян Ян Ли произнесла. «Лучше всего будет, если во время охоты действительно никто не поранится». Цзинь -дзи Сюань ответил. «Ну что за ценность в добыче, которая не способна никого поранить?» Если вы отправитесь в частные охотничьи угодья ордена Лайнлинзинь, то сможете увидеть множество редчайших монстров в качестве добычи». Вэй Сянь мысленно фыркнул. «Кому нужно смотреть на твои охотничьи угодья?» Впрочем, к его неожиданности Цзэнь Цзэсюань все-таки самовольно принял решение, о чем не применил заявить вслух. «Как раз, кстати, в следующем месяце у меня появится свободное время, чтобы отвезти вас туда». Дзян Ян Ли тихо ответила, «Премного благодарна молодому господину Дзиню за его доброту, но вам не стоит утруждать себя». Дзин Дзи удивленно замолчал, затем с языка его сорвалось. «Почему?» Как можно было ответить на такой вопрос? Дзян Ян Ли ощутила себя неуютно и лишь опустила голову. Дзин -дзи спросил, «Вам не нравится наблюдать за охотой?» Дзян Ян Ли кивнула. Тогда он задал еще вопрос. Но почему тогда вы пришли сюда? Если бы не настойчивое приглашение госпожи Дзинь, Дзян Ян Ли определенно не стала бы приходить. Но разве она могла высказать подобное вслух? В ответ на безмолвие девушки лицо Цзинь Дзи Сюаня неприглядно покраснело, затем побледнело. Он долго сдерживался, но в конце концов жестко выпалил. «Так вам не нравится наблюдать за охотой? Или же вы не в восторге от моего присутствия?» Дзян Ян Ли тихонько ответила «Нет». высянь понимал, Дзян Ян Ли переживала, что Цзин Цзэсюань приглашает ее по велению госпожи Цзинь, но при этом сам вовсе не желает с ней видеться и потому не хотела его принуждать. Но ведь Цзин Цзисюань даже не подозревал ни о чем подобном, он лишь понимал, что еще никогда в своей жизни не чувствовал себя столь унизительно, и не только потому, что ему впервые отказала девушка, а в большей степени потому, что отказ получен на его личное приглашение, которое также оказалось первым в его жизни. Его охватил трудно сдерживаемый гнев, но спустя несколько секунд молчания он лишь холодно усмехнулся и бросил. Впрочем, неважно. Дзян Ян Ли произнесла «Простите». Цзиньцесюань -дзи ледяным тоном ответил. «За что вам извиняться? Вы вольны думать все, что сами захотите. Все равно пригласить вас изначально не моя идея. Не хотите так и не нужно». Кровь ударила Сяню прямо в голову. Он уже собрался броситься из кустов и снова как следует проучить Цзиньцесюаня, -дзи но все же решил, что для самой Шидзе будет лучше, если она сейчас увидит истинное лицо этого человека». И с этого момента выбросит его из головы и больше никогда не вспомнит о нем. Поэтому Вэюсянь подавил гнев в душе и решил еще немного потерпеть. Губы Цзян Янли дрогнули, однако она так ничего и не ответила, лишь едва заметно поклонилась Цзиньзы Сюаню и тихо проговорила Простите, я вынуждена покинуть вас. Она развернулась и пошла прочь, чтобы в одиночестве вернуться обратно. Цзэнь Цзэсюань молча стоял на месте, направив взгляд в противоположную сторону. Спустя мгновение он внезапно выкрикнул «Постой!». Дзян Ян Ли даже не обернулась на крик, а Цзэнь -цзи Сюань вспылил еще больше. В три шага он нагнал девушку и собирался схватить ее за руку, когда перед глазами внезапно мелькнула черная тень. Не успев ничего разглядеть, мужчина получил удар ладонью в грудь. Цзинь Цзэсюань выхватил меч и отступил на несколько шагов, а когда смог увидеть противника, в гневе воскликнул. «Вэйюсянь, ну почему снова ты?» Вэйюсянь закрыл собой Дзян Ян Ли и также гневно ответил. «Это я бы хотел, мать твою, знать, почему снова ты?» Цзинь Цзэсюань прокричал. «Ты совсем с ума сошел? Бросаешься в драку без причины!» Вэй Сянь вновь замахнулся ладонью с криком. «Как раз тебе и предназначался мой удар. И что означает без причины? Зачем ты вообще потянул руки к моей Шидзе? Хотел скрыть свой позор вспышкой гнева?» Дзэй Нзэ молниеносно увернулся, в ответ нанося удар мечом и прокричал. «Да разве я мог позволить ей отправиться одной бродить среди гор, потому и хотел остановить». Вихрь его меча оказался отбит другим таким же и улетел вверх к облакам. Увидев того, кто отразил его удар, Цзэньцзэсюань потрясенно проговорил «Хань Гуанзюнь?» Лань Ванзы убрал бичень в ножны и встал ровно между ними, сохраняя молчание. Вэюсянь было хотел обойти его, но Цзэньян Ли его остановила «Асянь?». Одновременно с этим раздался нестройный звук шагов – после чего из леса к ним высыпала огромная шумная толпа, а тот, кто шел впереди всех, воскликнул. Что здесь происходит? Оказалось, что две вспышки духовной силы мечей, которые Лань Ван Зи и Цзинь Цзэсюань запустили в небо, потревожили других заклинателей поблизости, которые сразу поняли, что кто-то затеял драку. Поэтому они поспешили сюда и как раз застали странное противостояние четверых человек Посреди леса. Как водится, для врагов всякая дорога узка. И на этот раз впереди всех заклинателей оказался Цзэнь Цзэсюнь, который и вмешался первым. Цзэсюань, этот Вэйюсянь снова нарывается? Зин Цзэсюань ответил. Не твое дело. Отойди и не вмешивайся. Увидев, что Вэйюсянь повел Зян Ян Ли прочь, он воскликнул. Стой! Вэйюсянь отозвался. Подраться захотел? Прекрасно. Цзэйн Цзэсюнь все-таки вмешался. «Эй, ты, по фамилии Вэй, объяснить, что означают твои неоднократные нападки на Цзэсюаня?» Вэй Усянь бросил на него взгляд и спросил. «А ты еще кто такой?» Цзэйн Цзэсюнь удивленно замолчал, но потом разразился гневом. «Так ты еще и не знаешь, кто я такой?» Вэй Усянь удивленно вопросил. «А с какой такой стати я должен знать, кто ты такой?» Когда пожар аннигиляции солнца только начал разгораться, Дзиндзесюнь из-за полученной раны прохлаждался в тылу, не имея возможности своими глазами увидеть, как Вэюсянь сражался на передовой. Обо всем он узнал лишь от других заклинателей, и потому не воспринимал всерьез, считая, что слухи несколько преувеличены. Только что Вэюсянь своей игрой на флейте взял под контроль всю горную нечисть, Увел прямо у них из-под носа несколько лютых мертвецов, тем самым свел на нет все их старания и привел дзынь сюня в превеликое недовольство. А теперь наглец еще и спрашивал, кто он такой. Подобное разозлило юношу еще сильнее, ведь он знал, кто такой Вэйусянь, а если Вэйусянь не знал его, да еще заявлял об этом во всеуслышание, он практически выставлял дзынь сюня на посмешище». Чем больше юноша думал об этом, тем унизительнее себя ощущал. Однако ответить на оскорбление он не успел. В небе засверкали золотые вспышки, и на место подоспела вторая волна свидетелей. Эти люди спустились сверху на мечах, плавно приземлившись. Во главе процессии шествовала чрезвычайно прекрасная госпожа с правильными чертами лица, сквозь которые, тем не менее, Проглядывалась непоколебимая твердость характера. Во время полета на мече от нее исходила суровая доблесть. Походка же ее излучала изящность и элегантность. Сюнь воскликнул. «Тетушка!» Сюань на мгновение застыл, прежде чем произнести. «Матушка, для чего вы прибыли?» Но сразу же догадался, что их слань ванзы и вихре мечей взлетели столь высоко, что стали видны даже с трибун. и госпожа Цзинь, заметив их, разумеется, не могла не явиться. Юноша оглядел нескольких заклинателей ордена Лайнлин-Цинь, прибывших вместе с госпожой Цзинь, и спросил, «Зачем вы привели так много людей? Вам не стоит вмешиваться происходящее во время охоты?» Госпожа Цзинь, однако, презрительно цокнула языком и ответила, «Поменьше бы считал себя центром земли. Кто сказал, что я пришла ради тебя?» Увидев краем глаза Дзян Ян Ли, которая спряталась за спину Вэюсяня, госпожа Дзинь подошла и взяла девушку за руку. Взгляд ее потеплел, а голос смягчился. «Али, что с твоим лицом?» Дзян Ян Ли ответила. «Благодарю за беспокойство, госпожа. Со мной все в порядке». Госпожа Дзинь оказалась чрезвычайно проницательна. Она спросила прямо. «Этот негодник снова тебя обидел?» Дзян Ян Ли торопливо ответила «Нет». Дзинь -дзи -сюань шевельнулся, словно хотел что-то сказать, но промолчал. Госпожа Дзинь, разумеется, прекрасно знала, каков характер ее сына, и сразу догадалась, что произошло. Немедленно разгневавшись, она принялась бронить сына. «Дзинь Цзэсюань, -дзи тебе жить надоело! Что ты сказал мне перед тем, как выйти за порог?» Дзинь -дзи Сюань пробормотал «Я...» Вэй -сянь вмешался. «Неважно, что именно сказал ваш сын перед тем, как прийти сюда, госпожа Дзинь, но с этого момента его пути с моей Шидзе расходятся, уж поверьте». В пылу гнева Вэюсянь совсем позабыл о вежливости. К счастью, госпожа Дзинь отвлеклась, чтобы утешить Дзян Ли, и потому совершенно не обратила внимания на его слова. Однако даже если госпожа Дзинь ничего не заметила, Кое-кто все же не упустил возможность вмешаться. Цзинь закричал «Вэюсянь, моя тётушка все-таки выше тебя по статусу! Не кажутся ли тебе твои речи слишком дерзкими?» Остальные заклинатели услышали в словах Цзинь Цзэсюня долю истины и поддержали его. Вэюсянь ответил «Мой гнев направлен не на госпожу Цзинь, а на твоего двоюродного братца». Который раз он обижает мою Шидзе грубым словом. Да если бы орден Юн спокойно сносил подобное, разве мы назывались бы прославленным орденом заклинателей? Что же здесь дерзкого?» Цзэн Цзэсюнь холодно усмехнулся. «Что здесь дерзкого? А разве ты хоть в чем-то не проявляешь дерзость? Сегодня, в столь важный день, когда сотни кланов заклинателей собрались для участия в облаве, ты показал себя во всей красе». «Треть всей добычи досталось тебе одному. Очевидно, ты собой весьма доволен, так?» Лань Ван Цзы слегка повернул голову в сторону с вопросом. «Треть всей добычи?» Около сотни заклинателей, что явились вместе с Зынь Цзи Сюнем, выглядели разгневанными до глубины души. И теперь, когда Лань Ван Цзы, который по слухам находился в отвратительных отношениях с Вэй Усянем, произнес фразу, похожую на вопрос, тут же кто-то поспешил объяснить – Ханьгон Дзюнь, вы разве не знаете? Только что во время охоты на горе Байфэн мы обыскали всю округу и в конце концов обнаружили, что во всех угодьях не осталось даже захудалого, лютого мертвеца или же злобного духа. А когда мы послали людей расспросить об этом недоразумении Лянь Фан Дзюня, то узнали, что не далее как через час после начала охоты в горах Байфэн раздалась мелодия флейты. После которой почти все лютые мертвецы и злобные духи один за другим направились в лагерь ордена Юнмандзян и сами попались в их сети. Из трех основных видов добычи на горе Байфен остались лишь оборотни и монстры, а всех Гулей увел за собой один выюсянь. Цзинь Сюнь добавил: Ты совершенно не озаботился об остальных, подумал лишь о собственной выгоде. Это ли не истинная дерзость? Вэйусяня внезапно осенила. Так значит, изначальные нападки явились всего лишь предлогом для выражения истинной причины недовольства. Он с улыбкой ответил. Но ведь это твои слова, разве нет? Стрельба – всего лишь разминка перед охотой, только и всего. На горе Байфен мы посмотрим, кто действительно силен. Цзинь Цзэсюнь -дзи лишь коротко хохотнул, словно все это показалось ему на редкость смехотворным. Затем произнес... «Ты опираешься лишь на кривую дорожку пути тьмы. Это вовсе не показатель реальной силы. Всего-то пару раз свистнул на флейте. Разве это можно считать заслугой?» Вэюсянь удивленно заметил. «И почему же нельзя, раз я не хитрил и не жульничал? Ты тоже можешь пару раз сыграть на флейте? Посмотрим, пойдет за тобой нечисть или нет?» Цзиньцесюнь -цзэ возмутился. Ты наплевал на правила, а это ничем не лучше хитрости и жульничества. Лань Ванзы нахмурился, услышав эти слова. Госпожа Дзинь, кажется, лишь сейчас обратила внимание на их спор. Она бесстрастно произнесла: "Засюнь, довольно". Вэюсянь не собирался больше с ним припираться, лишь с улыбкой проговорил: "Что ж, отлично, раз уж мне неизвестно, что есть реальная сила". Покажи-ка мне свою и попробуй одолеть меня с ее помощью. Если бы Цзинь Цзэ Сюнь действительно мог одолеть Вэю Сяня, ему бы не пришлось терпеть все его насмешки, затаив обиду. Он помолчал какое-то время, гневаясь все больше и больше с каждой мыслью, а потом съязвил. Вообще-то нет ничего удивительного в том, что ты не считаешь себя неправым. Ведь молодому господину Вэю нарушать правила не в новинку. «И на прошлый торжественный прием, и на эту облаву ты не взял с собой меч, даже на столь грандиозном событии, наплевав на приличие. Неужели ты ни во что не ставишь людей, что стоят перед тобой?» Вэюсянь не удостоил его вниманием. Вместо этого он повернулся к Лань Ван и произнес «Лань забыл сказать за то, что помог мне отбить тот удар. Спасибо». Вэюсянь вел себя так, словно Цзинь -цзы Сюня не существует вовсе». Последний, увидев это, сквозь сжатые зубы проговорил. «Воспитание в ордене Юн Цянь не представляет из себя ровным счетом ничего!» «Разлука. Часть вторая». Госпожа Цзинь сердито нахмурилась. «Дзэсюнь!» Улыбка Вэйсяня испарилась, и он переспросил. «Воспитание?» А потом медленно повернул голову. «Кривая дорожка?» Лань Ван с нажимом позвал «Вэй Ин. Необычную атмосферу заметили все вокруг, включая Цзинь Цзисюня. Затаив дыхание, они смотрели на Вэй Усяня, который снова улыбнулся. «Хочешь знать, почему я не ношу с собой меч? Что ж, мне несложно вам разъяснить». А Он развернулся и произнес Чеканя слова. «Потому что я хочу, чтобы вы знали, даже не используя меч, не имея при себе ничего». Кроме того, что вы называете «кривой дорожкой пути тьмы», я все равно останусь на недосягаемой высоте, а вы будете смотреть мне в спину. Почти все присутствующие онемели ошеломленные его словами. Ни один заклинатель никогда не осмеливался произносить столь высокомерные речи перед столькими людьми. Несколько мгновений спустя, придя наконец в себя, дзынь дзы завопил. «Ваюсянь!» «Ты всего лишь сын слуги! Как ты смеешь дерзить?» Взгляд Лань Ванзы заледенел, едва он услышал те два слова. Зрачки Вэюсяня сузились. Его рука, казалось, уже готова была коснуться Чен Цин. Повисшее в воздухе напряжение грозило вот-вот взорваться. Но кто-то вдруг произнес «Осянь». При звуке этого голоса сердце Вэюсяня смягчилось. Он обернулся. «Шидзэ?» Дянь Ян Ли поманила его рукой: "Асянь, встань за мной". Вэй Сянь замешкался, но не успел и пошевелиться, как госпожа Цзинь быстро взяла Дянь Ян Ли за руку: "Али, это их дела, тебе не стоит вмешиваться". Но Дянь Ян Ли, виновато улыбнувшись госпоже Цзинь, сделала несколько шагов и, встав перед Вэй Сянем, приветственно поклонилась Цзы Сюню и остальным. дзин Цзэсюнь и его люди не знали, как реагировать. Кто-то ответил на приветствие, кто-то нет. Цзян Ян Ли тонким голосом обратилась к Цзинь Сюню. «Молодой господин Цзинь, из ваших слов получается, что Асянь прибрал себе треть добычи на горе Байфэн, не соблюдая правила, что является излишней дерзостью. Я тоже никогда ни о чем подобном не слышала. Должно быть, это действительно причинило всем неудобства». «Я приношу вам извинения вместо него». Договорив, она снова поклонилась. Ее выступление выглядело весьма серьезным извинением. Вэйусянь воскликнул. «Ши Цзян Янли, не выпрямляясь, посмотрела на него и едва заметно покачала головой. Вэйусяню оставалось лишь сжать кулаки и молчать. Цзэнь Цзэсюань тяжелым взглядом смотрел на них издалека. а лицо его выражало сложную гамму чувств. Цзэнцзэсюнь и остальные, однако, даже не пытались скрыть торжество и самодовольство. Цзэнцзэсюнь усмехнулся. «Дева Цзянь, вы в самом деле обладаете подобающими манерами и вникаете в суть дела. Поступок вашего шиди крайне неприличен и действительно причинил нам множество неудобств. Но поскольку вы имеете представление о приличиях, извинения от вас – не требуется, памятуя о добром имени Девы Дзян и главы Ордена Дзян. Так или иначе, Ордены Юнман Цзян и Ланлин всегда были близки как братья. Он едва сдерживался от напыщенного хохота. Вэюсян кипел от гнева и до хруста сжимал кулаки. Только он собрался заговорить, как Дзян Янли выпрямилась и со всей серьезностью продолжила. Однако, несмотря на то, что я впервые принимаю участие в охоте, одно я знаю наверняка – за всю историю охотничьих состязаний мне ни разу не доводилось слышать ни о едином правиле, которое запрещало бы участникам в одиночку загонять слишком много добычи. Улыбки на лицах заклинателей застыли, едва успев появиться. Дзянгян Ли продолжила. «Итак, вы сказали, что Асянь нарушил правила. Так, Какое именно правило он нарушил? Теперь настал черед Юсяня рассмеяться. Лицо Цзин Цзэсюня потемнело, но ему нечего было возразить. И тому имелось две причины. Во-первых, прежде Цзин Цзэсюнь ни разу не видел, чтобы Цзян Ян Ли вступала с кем-то в полемику, поэтому не знал, насколько сурово должен ответить, и стоит ли это делать. Госпожа Цзинь и Цзян Чен высоко ценили Дзян Ян ли, И Цзинь Цзюнь не осмеливался безрассудно пойти против нее. Во-вторых, если заглянуть в правила, найти подобный запрет в самом деле невозможно. К этому моменту кое-кто из толпы уже не мог держать себя в руках. В подобных ситуациях первым всегда срывался глава ордена Яо. «Дева Цзян, это не самая удачная формулировка. Хотя некоторые правила и не записаны, все их осознают и с уважением придерживаются». Кто-то закричал. «Сколько всего тварей на горе Байфен? Сотен пять хотя бы есть? Сколько людей участвует в облаве? Больше пяти тысяч. Мы изначально боремся добычу изо всех сил. Если он забирает себе так много добычи, используя подлые методы, что остается делать другим?» Вэйусянь ухмыльнулся, собираясь было что-то ответить, но Дзян Ян Ли остановила его, прошептав «Не говори ничего». Кто-то недовольно добавил «Да». Иначе мне бы удалось хотя бы одну тварь достать. Дзян Ян Ли ответила. Но в том, что остальные не могут загнать добычу, нет его вины. Заклинатель поперхнулся от возмущения. Она продолжила. Разве суть охоты не в том, чтобы проявить истинную силу? Пусть гули ушли, но ведь остались еще монстры и оборотни. Даже если бы он не забрал себе треть добычи или вообще не участвовал в охоте, Те, кто не смог поймать добычу сейчас, не смогут сделать это в любом случае. И хотя методы осяня отличаются от тех, что используют другие, это все же развитая им лично способность. Нельзя называть это кривой дорожкой только потому, что остальные лишились доступа к третьей добыче, не так ли? У заклинателей вокруг дзынь -дзы сюня лица потемнели не хуже его. И все же, учитывая положение Дзян Ян Ли, они не осмелились прямо возразить ей. Девушка прибавила. «Кроме того, охота – это охота. Так зачем поднимать вопрос воспитания? Асянь – адепт ордена Юнмен Цзян, Он вырос вместе со мной и братом, поэтому он тоже мне как брат. Называть его «сыном слуги» – извините, но для меня это неприемлемо. И потому она выпрямила хрупкую спину и повысила голос». Надеюсь, молодой господин Цзинь Цзысюнь принесет извинения Вэ Юсяню из ордена Юн Если бы это сказала не Цзян Ян Ли, а кто-то другой, Цзинь Цзысюнь наверняка уже отвесил бы говорящему оплеуху. Его лицо почернело от гнева, но он держал рот на замке. Цзян Ян Ли молча смотрела на него в упор, отказываясь отвести взгляд. Госпожа Цзинь заговорила. «Али, а к чему ты так серьезно? Это пустяковое дело, не нужно сердиться!» Дзян Ян Ли мягко ответила. «Госпожа, Асянь – мой младший брат, и когда его унижают, для меня это совсем не пустяковое дело!» Госпожа Дзинь бросила взгляд на Дзин Дзисюня и холодно фыркнула. «Дзисюнь, ты слышал?» Дзинь Дзисюнь воскликнул. «Тетушка!» Извиниться перед Вэйюсянем было для него по меньшей мере невозможно. Разве госпожа Дзинь могла не знать его характер? Однако сложившаяся ситуация и так была довольно неприятной. Дзинь Цзэсюнь, извинившись, наверняка вернется в башню Золотого Карпа в дурном настроении и закатит скандал. Да не один. Представляя себе это, госпожа Дзинь чувствовала, как внутри нарастает раздражение. и уже даже хотела схватить Цзинь Сюня за шею и заставить принести извинения. Но неожиданно все увидели отблески приближающихся мечей. Это были Цзинь Гуан Яо и Лань Си Лань Ван Зы произнес «Брат», Лань Си удивленно спросил "Ванзы, почему ты тоже здесь?» Цзинь Гуан Яо уже поинтересовался «Господа, что здесь происходит?» С его прибытием, сдерживаемый ранее гнев двоих людей, мигом нашел себе цель. Как только Дзинь Гуаньяо сошел на землю, госпожа Дзинь принялась брониться. «Все улыбаешься? Такое серьезное происшествие, а ты считаешь уместным улыбаться? Ты только посмотри ни к чем ж, что за охоту ты организовал?» На лице Дзинь Гуаньяо всегда держалась одна и та же улыбка. Совсем не ожидавший быть обруганным сразу по прибытии, он мигом согнал ее с лица – и сделался серьезнее. «Матушка, что здесь в конце концов происходит?» Госпожа Дзинь прищурилась. «Что здесь происходит? Сам не видишь? Разве ты не славишься умением прочувствовать атмосферу?» Дзинь Гуан Гуаньяо не ответил, зато заговорил Дзинь Цзисюнь. «Третьей добычи на горе Байфен пропала. На что здесь охотятся пяти тысячам собравшихся?» Он воспользовался возможностью отбрехаться от необходимости извиниться перед Вэй Усянем. Цзинь Цзысюнь как раз собирался продолжить, когда вмешался Лань Лянь Лань Фанзунь уже распорядился расширить территорию охоты. Пожалуйста, успокойтесь. Когда Цзэу Цзюнь Цзэнь Цзэ Удзюнь заговорил, Цзинь Цзысюнь понял, что ему не стоит больше пререкаться. и дальше спускать пар на Цзинь Яо он уже не мог. Бросив стрелу на землю, Цзэнь Цзэсюнь холодно рассмеялся. «В этот раз охота – сплошной фарс. Неважно, если не поучаствую в ней, ничего со мной не случится. Я ухожу». Цзэнь Гуан Яо удивленно замер. «Цзэсюнь, скоро все будет устроено. Подождать придется не более часа». Глава ордена Яо тоже вмешался. «Молодой господин Цзэнь, в этом нет необходимости». Цзэнь Цзэсюнь ответил. Охота уже потеряла всю справедливость. С чего мне ждать? Прошу извините, но я вынужден вас покинуть. Он собрался вместе со своими заклинателями встать на мечи. Дзинь Гуан Яо поспешил к нему, чтобы уговорить остаться. Кое-кто хотел последовать за Цзинь Цзисюнем. Другие мешкали и пока не собирались сдаваться. Ситуация мгновенно вышла из-под контроля. Дзян Ян Ли покачала головой и повернулась к госпоже Дзинь. Госпожа Дзинь, я доставила вам столько неудобств. Госпожа Дзень взмахнула рукой: Ты никогда не доставишь неудобства своей тетушке. Ругай этого неразумного паршивца Дзэсюня, как тебе угодно. Мне до него дела нет. Если все еще злишься, могу помочь тебе его поколотить. Дзян Янли ответила: Ну что вы, не нужно. В таком случае позвольте откланяться. Госпожа Дзень поспешила сказать: Обратно к трибунам. «Я прикажу Цзэсюаню проводить нас». Говоря это, она старательно сверлила взглядом Дзисюаня, стоявшего вдалеке от них уже довольно продолжительное время. Цзян Янли тихо ответила, «В этом нет необходимости. Я бы хотела перемолвиться парой слов с Осянем. Он может меня проводить». Госпожа Дзинь вскинула брови и смерила Вэй Усяня взглядом. Выражение лица у нее было слегка настороженное, словно ей что-то не нравилось. «Молодой человек и молодая девушка, разве подобает вам оставаться все время вдвоем, без постороннего присутствия?» Дзян Янли напомнила. «Асянь – мой младший брат». Госпожа Дзень поспешила уверить. «Али, прошу, не сердись. Расскажи, какую глупость мой упрямый сопляк вытворил на этот раз. Я прикажу ему, как следует загладить вину». Дзян Янли покачала головой. «В самом деле, в этом нет необходимости, госпожа Дзинь. Не заставляйте его!» Госпожа Дзинь воскликнула. «Да разве кто-то его заставляет? Это вовсе не принуждение!» Вэйусянь склонил голову. «Вынуждены откланяться, госпожа Дзинь!» Они с Дзян Ян Ли одновременно поклонились, но стоило им развернуться, чтобы уйти, как госпожа Дзинь схватила Дзян Ян -Ли за руку, никак не желая отпускать. В суматохе к ним побежал Цзинь Цзэ Сюань, громко выкрикнув «Дева Дзян!». Юсянь притворился, будто ничего не слышал. Он потянул Дзян Ян Ли за собой. «Ши быстрее пойдем». Цзинь Цзэ Сюань снова выкрикнул «Все не так! Дева Дзян!». На этот раз Вэюсянь уже никак не мог притвориться глухим. Ему и Дзян Ян Ли пришлось повернуться на крики. Даже громко переговаривающиеся заклинатели из группы Цзинь Цзэ Сюня. Обратили внимание на Цзын Сюаня. Все раздумывали над тем, что же значило это. Все не так. Цзинь Цзысюань пробежал еще несколько шагов, словно хотел догнать Вэй Усяня и Цзян Янли, но потом остановился чуть поодаль. Он сделал несколько глубоких вдохов, на лбу выступили синеватые вены, а потом он вдруг закричал. «Все не так! Дева Дзян, моя матушка тут ни при чем! Это не она придумала! Меня не заставляют! Совсем не заставляют!» Помолчав пару секунд, он, наконец, выпалил. «Это все я и только я! Именно я хотел, чтобы вы пришли!» Дзян Ян Ли промолчала. После всех этих криков бледные щеки Дзин Дзесюаня вдруг вспыхнули кроваво алым. Он отшатнулся на несколько шагов, остановиться смог, лишь наткнувшись на дерево. Подняв взгляд, Цзинь Цзэсюань замер. Словно, наконец, вспомнив о множестве находившихся рядом людей и осознав, что именно сказал перед ними, он довольно долго стоял молча, прежде чем понял, что произошло. Затем неожиданно вскрикнул и умчался прочь. После нескольких секунд гробового молчания госпожа Цзинь гневно воскликнула. «Дурень! Почему ты убегаешь?» Она притянула к себе Дзян Ян Ли со словами «Али, давай продолжим наш разговор позже, на трибунах. Сначала мне нужно поймать его». Она ушла, не успев закончить фразу. Вместе с несколькими остававшимися заклинателями, вскочив на меч, госпожа Дзинь понеслась в направлении, где скрылся Дзинь Дзесюань, выкрикивая его имя. «Вэюсянь тоже совершенно не ожидал, что все так обернется». После произошедшей сцены он даже не знал, плакать ему или смеяться, поэтому лишь проговорил «Что за ерунду он творит? Шидзе, пойдем». Дзян Ян Ли, замешкавшись, кивнула. Вэюсянь махнул рукой Лань Ван -зы. «Лань -жань, я пошел». Лань Ванзы кивнул, ничего не сказав, а потом все так же молча проводил силуэты Вэюсяня и Дзян Ян Ли, пока они не исчезли среди деревьев. Тем временем Цзинь Гуаньяо так и не смог удержать Цзинь Цзэсюня и остальных. Вся компания встала на мечи и улетела, громко жалуясь на все лады. Изначально собравшаяся огромная толпа поредела наполовину. Видя, что больше никаких представлений не предвидится, остальные тоже начали расходиться. Цзинь Гуаньяо стер пот со лба и вымученно улыбнулся. Все это просто какое-то... Лань похлопал его по плечу. «В произошедшем сегодня нет твоей вины». Дзинь Гуан Яо вздохнул и потер переносицу. «Боюсь, мне не удастся все организовать даже за два часа». «Почему?» «На самом деле проблема не только в том, что молодой господин Вэй прибрал к рукам треть добычи. Помимо этого, наш старший брат в одиночку истребил больше половины оборотней и монстров». На этих словах Лань Сечень рассмеялся. Что ж, вот такой он наш брат. Лань Ван Зы же как будто задумался о чем-то своем. Дзинь Гуан Яо продолжил свою мысль так, словно у него отчаянно раскалывалась голова. И поэтому территорию охоты придется расширять еще больше. Лань Сечень сказал. Что ж, давай приступим как можно скорее. Дзинь Гуан Яо извинился. Прости, брат. Ты здесь для того, чтобы участвовать в охоте, а я заставил тебя прийти на помощь в срочном порядке. Лань Сичень улыбнулся. Мне это не в втягость. Ванзы, мы приступим без тебя, или ты тоже не против помочь? Лань Ванзы молча призвал Бичень. Я помогу. Когда они улетели на мечах, посреди леса осталось всего несколько человек, которые все еще обсуждали случившееся. Вскоре кто-то вышел к ним из леса. Оценив ситуацию, он на мгновение застыл. Этим человеком был никто иной, как Дзян Чен. Он слышал на горе Байфэн разговоры о том, как в небе пронеслись вихри от мечей Лань Ванзы и Цзинь Цзисюаня, словно эти двое подрались. Боясь, что рядом с Цзинь Цзисюанем могла оказаться Цзян Янли, Цзян Чен пришел проверить, но опоздал. Все уже разошлись. Среди немногих оставшихся он увидел единственного хоть сколько-то знакомого человека, главу Ордена Яо, и обратился к нему. «Глава Ордена Яо, что здесь произошло?» Тот бросил на него взгляд и многозначительно произнес. «Глава Ордена Дзян, ваш Вэйюсянь – та еще личность». Дзян Чен нахмурился. «О чем это вы?» Глава Ордена Яо рассмеялся. «Я не тот, кто осмелился бы вам это объяснять». Глава Ордена Дзян, не стоит принимать близко к сердцу мои слова. Лицо Дзянчена потемнело. Он знал, что речи эти ничего хорошего в себе не содержат, и решил после найти Ваюсяня, чтобы тот как следует поплатился за содеянное, что бы это ни было. Не желая вести притворно вежливые беседы с кем-то строящим из себя умника, Дзянчен развернулся и пошел прочь. По пути ему удалось уловить шепотки за спиной, словно боясь, что он их услышит, говорящие сильно понижали голос, но благодаря обостренным чувствам Дзян Чен все равно четко различал каждое слово. Один из глав кланов угрюмо произнес «На этот раз пристань лотоса в самом деле отличилась. Почти все злобные духи и лютые мертвецы были призваны на территорию лагеря ордена Юн «Наверняка теперь многие заклинатели захотят переметнуться в их ряды». Глава ордена Яо ответил. «И что же мы можем с этим поделать? Чья вина, что в наших орденах нет Вэйусяня?» «Присутствие Вэйусяня в ордене вовсе не обязательно к лучшему. Я не хотел бы, чтобы в моем ордене был человек, вечно доставляющий мне неприятности». «Вэйусянь, а он и в самом деле слишком дерзок». Так, или иначе, я больше не буду принимать участие в ночной охоте, где будет появляться он. Кто-то ухмыльнулся. Э, переметнуться в орден Юнманзян, не думаю. Говоря по правде, если так случится, то только из-за Вэй Усяня. Разве во время аннигиляции солнца орден Юнманзян не прославился исключительно благодаря Вэй Усяню? Чен почувствовал, как тело налилось тяжестью. Будто что-то отбросило навязчивую тень на его лицо и сердце. Разлука. Часть третья. Два месяца спустя. Юньмен. После падения ордена Ци Шанвэнь, в прошлом самый цветущий город испарился за одну ночь, оставив после себя лишь руины. Множество заклинателей разбрелись по другим городам в поисках нового пристанища. Больше всего заклинателей приняли к себе Лань Лин, Юнь Мэн, Гусу и Цин -хэ. По улицам сновали люди, адепты носили на поясах мечи и с важностью обсуждали судьбу мира. Все они были в приподнятом настроении. Вдруг люди чуть понизили голоса, и все как один, обернувшись, направили свои взоры в сторону конца улицы. Оттуда медленно приближался молодой мужчина в белых одеждах и лентой на лбу. При себе он держал меч и гуцинь. Черты лица человека являли собой непревзойденное изящество, но его словно окружала неприступная ледяная атмосфера. Едва он приближался, как заклинатели тут же замолкали и с уважением встречались с ним взглядом. Наиболее прославленные из них набирались храбрости выступить вперед и поприветствовать его. Хань Лань Ванзы едва заметно кивал и, не замедляя шага, безучастно отвечал на приветствие. Другие заклинатели не осмеливались более его беспокоить, понимая, что лучше отступить. Внезапно на пути у Лань Ванзы появилась улыбчивая девушка в ярких одеждах. В спешке она лишь соприкоснулась с ним плечами, но потом неожиданно что-то в него кинуло. Лань Ванзы рассеянно поймал предмет. Опустив взгляд, он обнаружил в руке белоснежный бутон. На нежном и свежем бутоне блестели капли росы. Лань Ванзы продолжал хранить молчание, но тут перед ним появилась еще одна тонкая фигурка, и в Лань Ванзы вновь полетел цветок, на этот раз маленький и голубой. Он должен был удариться в грудь мужчины, но в итоге попал в плечо. Лань Ванзы поймал и этот цветок. Обернувшись, он увидел женщину, которая хихикнула и смущенно убежала. Третьей явилась молоденькая девчонка затянутыми в два пучка волосами. Она подскочила с охапкой мелких цветков с красными бутонами и убежала сразу, как только бросила их в грудь Лань Ван Цзы. Девицы подходили одна за другой, в руках Лань ванзы уже пестрел ворох всевозможных цветов, хотя мужчина, все так же стоял посреди улицы с ничего не выражающим лицом. Все узнавшие его заклинатели не осмеливались смеяться, даже если хотели. Они строили серьезные лица, но не отводили взгляд. Обычные люди, не знавшие Лань Ванзы в лицо, уже начали показывать на него пальцами. Лань Ванзы задумчиво глядел вниз, когда вдруг почувствовал, как что-то упало ему на голову. Он поднял руку, из волос эффектно слетел полностью распустившийся розовый пион. Откуда-то сверху послышался веселый голос. «Лань Джань, О нет, Хань Гуанзюнь! Какое совпадение?» Лань Ванзы поднял голову и увидел изящный балкон, оформленный многочисленными слоями газовых занавесей. Стройный человек в черных одеждах сидел на устроенной вдоль балкона скамье, покрытой красным лаком. Его рука – С зажатым в ней кувшином из черной глины, свисала вниз. Одна из красных кисточек от кувшина опутала его запястье, в то время как вторая болталась в воздухе. Увидев Вэюсяня, наблюдавшие за происходящим адепты почувствовали легкую неловкость. Все знали, что отношения старейшины Илин и Хань Гуандзюня далеки от доброжелательных. На поле боя, во время аннигиляции солнца, эти двое частенько начинали спорить, хотя и сражались бок о бок. Невозможно было предсказать, что случится в этот раз. И вот тут притворные приличия слетели, и окружающие во все глаза уставились на занимательную парочку. Не оправдывая ожидания, Лань Ван Цзы сохранил на лице холодное выражение. Он сказал лишь: "Это ты Ваюсянь воскликнул. «Это я! Кто же еще, кроме меня, может вытворять такие нелепости? Как же ты выкрыл время, чтобы посетить Юньмен? Если не спешишь, то поднимайся сюда, выпьем!» Девушки на балконе, взобравшись на сиденье и окружив Вэйусяня, посмеивались, глядя вниз. «Да, молодой господин, поднимайтесь и выпейте!» То были те самые девушки, которые прежде бросали в лань ванзы цветы. Не было необходимости говорить, кто именно попросил их это проделать. Опустив голову, Лань Ван Зы развернулся и пошел прочь. Вэюсянь вовсе не удивился подобной реакции. Сокнув языком, он перекатился на сиденье и отхлебнул вина из кувшина. И все же пару минут спустя послышались шаги, легкие и неторопливые. Ровной походкой Лань Ванзы поднялся по ступеням, раздвинул занавеси и вошел. Отчетливо и мелодично звякнули усеянные драгоценными камнями нити на занавесях. Затем он положил охапку цветов, которые ему бросали девушки на маленький столик. «Твои цветы». Вэюсянь вытянулся, чтобы достать до столика. «Не стоит благодарностей, я подарил их тебе, теперь это твои цветы», — Лань Ванзы спросил. «Почему?» Вэйусянь усмехнулся. «А почему нет? Я просто хотел посмотреть, как ты на это отреагируешь». Лань Ванзы ответил. «Нелепость». Вэйусянь сказал. «Вот такой я и есть нелепый. Иначе мне не было бы настолько скучно, чтобы затаскивать тебя сюда. эй эй, эй не уходи. Ты ведь уже здесь. Не сделаешь пару глотков?» Лань Ванзы твердо ответил. «Алкоголь запрещен». Вэйусянь настаивал. Я знаю, что в твоем ордене запрещен алкоголь, но тут-то вовсе не облачные глубины. Ничего страшного, если немного выпьешь. Девушки тут же достали новую чашу, наполнили ее и поставили рядом с цветами. Лань Ванзы, казалось, все еще не собирался садиться, но и уходить не порывался. Вэй сказал: "Ты в какой-то веке посетил Юньмен и даже не попробуешь восхитительный местный алкоголь, хотя пусть здешнее вино и восхитительно." ему никогда не сравнится с улыбкой императора из Гусу. «Это воистину лучшее в мире вино. Если мне в будущем выпадет шанс снова оказаться в Гусу, я обязательно прикуплю с полдюжины сосудов и выпью их одним махом. Ты бы себя видел. Что с тобой не так? Есть куда присесть, а ты все стоишь. Садись, жену!» Девушки принялись уговаривать. «Садись, жену, садись!» Лань Ванзы смерил распутных девиц с холодным взглядом светлых глаз и почти сразу же перевел внимание на угольно-черную с красными кистями флейту за поясом Вэй Усяня. Лань Ванзы опустил голову, словно обдумывая, что лучше сказать. Наблюдая за ним, Вэй Усянь приподнял бровь, догадываясь, какие слова последуют дальше. Как он ожидал, Лань Ванзы медленно произнес. Тебе не стоит проводить столько времени в компании нечеловеческих существ. Улыбки, крутившихся вокруг выюсяня девушек, в один миг испарились. Газовые занавеси покачивались, время от времени загораживая солнечный свет. Беседку заполняли по очереди свет и тень. Теперь белоснежные щеки девушек выглядели уж слишком бледными, бескровными, будто покрытыми пеплом. Их взгляды прикипели к Лань На балконе воцарилась атмосфера леденящего страха. Вэюсянь поднял руку, приказывая девицам отойти в сторону, и покачал головой. «Лань Джань, ты в самом деле с возрастом становишься все скучнее и скучнее. Ты же молод, тебе вроде не 70 лет, так что не надо постоянно подражать своему дяде и думать только о том, как бы прочитать нотации окружающим». Лань Ван Зы повернулся и шагнул к нему. «Вэй Ин, лучше тебе все же вернуться со мной в Гусу». Вэй Усянь помолчал немного. «Давненько я этого не слышал. Аннигиляция солнца завершена. Я думал, ты давно отказался от этой идеи». Лань Ванзы сказал. «Тогда, во время охоты на горе Бай Фэн, неужели ты не заметил первых признаков?» Вэй Усянь переспросил. признаков чего Лань Ванзы ответил потери контроля Вэй Сянь удивился ты имеешь в виду тот момент когда я чуть не ввязался в драку с Зинь Цзисюанем я думаю тут ты что-то напутал я хочу подраться с Зинь Цзисюанем каждый раз как его вижу Лань Ванзы продолжил а еще то что ты сказал потом Вэй Сянь поинтересовался что я сказал да я много всего каждый день говорю «Я уж давно забыл, что говорил два месяца назад». Вань Ван Цзы смотрел на него, осознавая, что разговор не воспринимается всерьез. Он сделал глоток воздуха и произнес «Вэй им». А потом упрямо продолжил «Путь тьмы наносит вред телу и душе». Вэй Усяня словно разболелась голова Ван Джань, ты…» «Я более чем достаточно наслушался подобных слов», а ты все равно думаешь, что этого мало. Ты говоришь, что этот путь наносит вред телу, но я в полном порядке. Ты говоришь, что страдает и душа, но я же вроде еще не совсем обезумел». Лань Ван Цзы настаивал. «Сейчас еще не поздно, но в будущем поздно будет даже сожалеть». А он не успел договорить, как Сянь поменялся в лице и вскочил. «Лань Жань!» В глазах девушек позади него загорелись красные огоньки. Вэюсянь приказал им, не вмешивайтесь. После этих слов девушки опустили головы и отступили, все равно неотрывно глядя на Лань Ван Цзы. Вэюсянь обернулся обратно к нему. Что я могу сказать? Хоть я и не думаю, что пожалею об этом, мне не нравится, когда люди строят догадки о моем будущем. Помолчав, Лань Ван Цзы ответил, «Извини за бестактность». Вэюсянь отмахнулся. «Не стоит извиняться. Видимо, мне и в самом деле не стоило приглашать тебя сюда. Всему виной моя наглость». Вань Ван Цзэ ответил. «Вовсе нет». Вэюсянь улыбнулся и вежливо сказал. «Правда? Ну, хорошо». Одним глотком осушил чашу с вином. Но как бы то ни было, мне стоит тебя поблагодарить. Восприму это как знак того, что ты беспокоишься обо мне». Вэйусянь взмахнул рукой. «Значит, больше не буду задерживать Хань Гуан Дзюня. Встретимся в другой раз, если выдастся такая возможность». Когда Вэйусянь вернулся в пристань Лотоса, полировавший меч Дзян Чен поднял взгляд. «Ты вернулся?» Вэйусянь ответил. «Вернулся». Дзян Чен произнес. «У тебя жуткое лицо. Только не говори, что столкнулся с Дзинь Цзэсюанем». Вэйусянь покачал головой. «Хуже». Угадай, с кем? Дзян Чен спросил. Набекни. Вэюсянь ответил: Хочет запереть меня куда подальше. Дзян Чен нахмурился: Лань Ван зы? зачем он пришел в Юньмен? Вэюсянь сказал: Понятия не имею, шатался по городу, наверное, искал кого-то. После аннигиляции Солнца он очень долго не поднимал эту тему. И вот снова. Дзян Чен решил: Сам виноват, что подозвал его. Вэюсян удивился. «А ты откуда знаешь, что это я его подозвал?» Дзян Чен ответил. «Ты еще спрашиваешь? Хоть раз первым был не ты. Ты тоже странный. Каждый раз вы с ним расходитесь на дурной ноте. Так почему ты постоянно пытаешься вывести его из себя?» Вэйюсянь задумался. «Может, дело в том, что я нелепый?» Дзян Чен закатил глаза, говоря про себя. «Хорошо, что ты сам это понял». Затем снова перевел все внимание на меч. Вэюсянь спросил. «И сколько раз в день тебе нужно полировать меч?» Дзян Чен ответил. «Трижды. А твой? Сколько ты уже его не касался?» Вэюсянь взял грушу и откусил. «Он валяется где-то в комнате. Раз в месяц вполне достаточно». Дзян сказал. «С этого момента носи свой меч на важные мероприятия вроде охоты или совета кланов». Это грубый пример отсутствия воспитания, над которым другие только насмехаются. Вэй Сянь вздохнул. Ты же знаешь, больше всего я ненавижу, когда меня заставляют что-то делать. Чем больше меня принуждают, тем меньше мне хочется подчиняться. Я не ношу при себе мечи, что они могут с этим поделать. Зянчен тяжело посмотрел на него. Вэй Сянь добавил. К тому же я не хочу, чтобы какой-нибудь незнакомец втянул меня в дуэль на мечах. Стоит моему мечу обнажиться, обязательно прольется кровь. Пока мне не выдадут на убиение пару человек, никто не может меня беспокоить. Поэтому я просто не буду брать меч с собой. Это лучшее решение». Дзян Чен спросил. «Ты раньше разве не любил кичиться перед людьми своими навыками фехтования?» Вэй Сянь ответил. «Я был ребенком». «Не могу же я остаться ребенком навсегда?» Дзян Чен ухмыльнулся. «Ладно, можешь не носить с собой меч. Это не столь важно». «Но больше не провоцируй Дзинь Цзэ Сюаня. В конце концов, он единственный сын Цзинь Гуаншаня и станет следующим главой ордена Ланьлин Цзинь. Если ты его побьешь, что делать мне, главе ордена? Побить его вместе с тобой или наказать тебя?» Вэй Юсянь ответил. «Теперь есть еще и Дзинь Гуан Яо». Он мне кажется куда лучшим вариантом. Дзян Чен закончил с полировкой. Пристально осмотрев Саньду, он наконец убрал меч в ножны. И что если он лучше? Неважно, насколько он хорош, насколько умен. Он может быть лишь слугой приветствующим гостей. Только это ему в жизни и остается. Он не может сравниться с Циндзесюанем. Вэю Сяню показалось, что в его словах прозвучало одобрение Цзин-Зесюаня. Дзян Чен, ответь честно, чего ты добиваешься? В прошлый раз ты пошел на все, чтобы привести Шидзе посмотреть на состязание в охоте. Ты же не хочешь, чтобы она с ним?» Дзян Чен ответил. «Почему нет?» Вэюсянь спросил. «Почему нет? Ты забыл, что он сделал в Ланья, раз говоришь теперь, почему нет?» Дзян Чен ответил. «Думаю, он сожалеет об этом». не разверился. «Да кому какое дело до его сожалений? Мы что, должны простить его только потому, что он извинился? Да только посмотри, каков его отец. Может, он в будущем станет таким же. Примется убивать время поисками женщин, чтобы поразвлечься. Шидзе с ним? Ты сможешь это стерпеть?» Голос Дзянчена наполнился льдом. «Пусть только попробует». Воцарилось молчание. А потом Дзян Чен взглянул на Вэй Усяня и продолжил. «Но у тебя едва ли есть право голоса в вопросе, прощать его или нет. Он нравится сестре, так что мы можем сделать?» Ваюсянь в один момент лишился дара речи. После долгого молчания он выдавил несколько слов. «Почему ей обязательно любить такого?» Он отшвырнул грушу. «Где Шэдзэ?» Дзян Чэн ответил. «Не знаю. Наверное, там же, где и всегда, в кухне или в спальне или в храме предков». Куда еще она может пойти?» Покинув тренировочный зал, Вэйюсянь направился в кухню. На огне в горшочке томился суп, но Дзян Янли там не было. Потом он пошел в ее покои, которые также оказались пустыми. В итоге Вэйюсянь отправился в храм предков, где и обнаружил девушку. Дзян Янли сидела на коленях. Она чистила памятные таблички родителей, при этом что-то не слышно говоря себе под нос. Вэюсянь просунул голову в дверь. «Шице, снова разговариваешь с дядей Дзяном и мадам Юй?» Голос Дзян Янли звучал мягко. «Вы не приходите к ним, так что остается только мне». Вэюсянь вошел внутрь. Он сел рядом с ней и принялся помогать чистить таблички. Дзян Янли бросила на него взгляд. Асянь, почему ты так смотришь на меня? Хочешь что-то сказать?» Вэюсянь широко улыбнулся. «Ничего, я тут просто валяю дурака». Сказав это, он и в самом деле повалился на пол. Дзян Ян Ли спросила. «Сянь-сянь, сколько тебе лет?» Вэйюсянь заявил «три годика». Увидев, что смог рассмешить Дзян Ян Ли, он наконец сел. Подумав немного, Вэюсянь все же решил поднять волновавшую его тему. «Шидзе, я хочу тебя кое о чем спросить». Диан Ян Ли кивнула. «Спрашивай». Вэйусянь протянул. «Почему человеку кто-то нравится? Ну, в этом смысле». Диан Ян Ли на миг удивленно замерла. «Почему ты спрашиваешь меня об этом? Тебе кто-то нравится? Что это за девушка?» Вэйусянь поспешил заверить. «Нет, мне никто никогда не понравится. Во всяком случае, не слишком сильно. Ведь это все равно, что хомут тебе на шею надеть». Диан Ян Ли ответила. «Три года. Многовато. Может, все же только год?» Вэюсянь воспротивился. «Вот и нет, мне три. Трехгодовалый Сянь-Сянь голоден. Что же делать?» Дзян Янли хихикнула. «На кухне есть суп. Можешь поесть. Вот только сможет ли Сянь-Сянь достать до плиты? Ну, если не смогу, Шидзе просто поднимет меня, и тогда у меня получится достать». Вэюсянь продолжал нести чушь, когда вдруг Дзян Чен вошел в храм предков. Услышав этот бред, Дзян Чен выплюнул: Снова валяешь, дурака! Я твой глава ордена! Уже налил тебе миску супа и поставил снаружи. Преклони передо мной колени, выкажи благодарность и проваливай есть свой суп. Вэй Сянь подскочил и пошел прочь, но вскоре вернулся. Что это значит, Дзян Чен? Где мясо? Дзян Чен пожал плечами. Я его съел. Остались только коренья лотоса. Можешь не есть, если не хочешь. Вэйюсянь врезал ему локтем. «А ну, выплюни мясо!» Дзян Чен ответил. «Я не против. Выплюну и посмотрим, как ты его съешь!» Увидев, что они снова ссорятся, Дзян Ян Ли вмешалась. «Ладно, ладно, сколько вам двоим лет, если вы спорите из-за пары кусочков мяса? Я просто сварю еще!» Вэйюсянь больше всего любил суп из свиных ребрышек и лотосов, который готовила Дзян Ян Ли. Помимо того, что этот суп был очень вкусным, он навевал воспоминания о том, как Вэй Усянь его впервые попробовал. Это случилось вскоре после того, как Дзян Фаньмянь привел Вэй Усяня из Илин. Только Вэй Усянь переступил порог, как увидел на тренировочном поле гордого молодого господина, который бегал по кругу вместе с щенками на поводках. Руки Вэй Усяня тут же взметнулись к лицу, и он зарыдал. Весь день он провел на руках Дзян на трез отказываясь слезать. На следующий день щенков Дзян Чена отдали другим хозяевам. Это так сильно разгневало Дзян Чена, что он закатил нешуточную истерику. Как бы ласково Дзян Фэнмянь его не утешал, говоря, что им нужно стать добрыми друзьями, Дзян Чен отказывался разговаривать с своей Усянем. Несколькими днями позже Дзян Чен смягчился. Дзян Фан решил ковать железо, пока горячо, и потому сказал Вэй Юсяню спать в одной комнате с Дзян Ченом, надеясь, что мальчики привяжутся друг к другу. Поначалу Дзян Чен, хоть и дулся, все же был на грани того, чтобы согласиться, но Дзян Фан обрадовавшись, взял Вэй Усяня на руки. Глядя на это, Дзян Чен потерял дар речи от шока. Мадам Юй тут же холодно рассмеялась и вышла из комнаты. И только потому, что у супругов были срочные дела, и им пришлось в спешке уйти, они не завели очередной спор. Той ночью Дзян Чен запер дверь своей комнаты и отказался впускать Вэй Усяня. Вэй Усянь постучал в дверь. «Шиди, Шиди, впусти меня, я хочу спать». Дзян Чен, стоя спиной к двери, крикнул. «Кто это твой Шиди? Верни мне принцессу! Верни мне Жасмин! Верни мне милашку!» Принцессой, Жасмин и Милашкой звали его щенков. Вэй Сянь понимал, что Дзян Фан отослал их подальше только из-за него. Он прошептал, «Прости, но но я и правду их боюсь». Дзян Чен не мог припомнить и пяти раз, когда бы Дзян Фан Мянь брал его на руки. И каждого такого случая хватало, чтобы он ходил счастливым многие месяцы. Внутри Дзян Чена полыхало пламя. не в силах вырваться наружу. Он задавался лишь одним вопросом. «Почему? Почему? Почему?» Вдруг Дзянчен увидел в своей комнате еще один, не свой, комплект постельного белья. Гнев и возмущение прилили к вискам, заставляя его схватить чужие простыни и одеяло. Вэюсянь долго ждал снаружи. Когда дверь открылась, Не успела радость появиться на лице Вэйусяня, как в него с силой полетели какие-то вещи. Дверь снова захлопнулась. Дзян Чэн сказал ему изнутри «Иди спать куда-нибудь еще. Это моя комната. Ты хочешь даже комнату у меня украсть?» В то время Вэйусянь совсем не понимал причин гнева Цзян Чэна. Помолчав немного, он ответил «Я ничего не крал. Это дядя Дзян сказал мне ночевать с тобой». Вновь услышав имя отца из его уст, Дзян Чен воспринял это как намеренную насмешку. Глаза у него покраснели, и он завопил. «Убирайся! Если снова тебя увижу, позову свору собак, чтобы покусали тебя!» Услышав, что собаки могут прибежать и покусать его, стоявший снаружи Вэ Юсянь почувствовал, как внутри забурлил ужас. Сжимая пальцы, он поспешил сказать «Я уйду, уйду, не зови собак!» он выбежал с веранды, волоча за собой вышвырнутые из комнаты простыни и одеяла. Поскольку в пристани лотоса он оказался совсем недавно, то пока не осмеливался бродить, где попало. Каждый день мальчик покорно сидел в тех местах, где говорил ему оставаться Дзян Фэн поэтому даже не знал, где находится его комната. И уж тем более не мог набраться смелости, чтобы постучаться к другим людям из боязни нарушить чей-то сон. Поразмыслив, он пошел к безветренному углу деревянной террасы, разложил простыни и улегся прямо там. Но чем больше проходило времени, тем громче звучал в его голове голос Чена, говорящего «Я позову свору собак, чтобы покусали тебя». Чем больше Вэйюсянь об этом думал, тем страшнее ему становилось. Он ворочался, и крутился под одеялом, борясь с появлявшимся при малейшем шорохе ощущением, будто вокруг собралась свора собак. Промучившись какое-то время, он понял, что больше не выдержит. Вскочив, Вэюсянь скатал простыни, сложил одеяло и выбежал из пристани лотоса. Отдуваясь и пыхтя, он довольно долго бежал наравне с ночным ветром. Увидев дерево, Вэюсянь без лишних размышлений на него залез – Он всеми конечностями обхватил ствол и успокоился, только почувствовав, что взобрался достаточно высоко. Вэюсянь не знал, как долго провисел на дереве, как вдруг откуда-то издалека его позвал по имени Тихий Голос, и голос этот постепенно приближался. Вскоре под деревом появилась одетая в белое девушка с фонарем. Вэюсянь узнал сестру Дзянчена. Он сидел тихо, надеясь, что она его не найдет. Однако Дзян Янли позвала. «Аин, ты что там делаешь наверху?» Вэюсянь упорно молчал. Дзян Янли подняла фонарь повыше. «Я тебя увидела, и ты оставил обувь под деревом». Вэюсянь посмотрел на левую ногу и воскликнул. «Мой сапог!» Дзян Янли сказала. «Спускайся, пойдем обратно». Вэюсянь отказался. Я «Я не спущусь, там собаки». Дзян Ян Ли продолжала уговаривать. «А Чен все придумал. Нет никаких собак. Тебе там сидеть не на чем. Руки скоро устанут, и ты упадешь». Что бы она ни говорила, Вэй Усянь продолжал цепляться за дерево, отказываясь слезать. Опасаясь, что он упадет, Дзян Янли поставила фонарь под дерево и развела руки, чтобы поймать Вэй Усяня. Она боялась отойти даже на шаг. Полчаса спустя руки Вэюсяня наконец онемели. Он отпустил ствол дерева и упал. Дзяньян Ли поспешила поймать его, но Вэюсянь все равно приземлился с громким стуком. Он начал кататься по земле, хватаясь за ногу и подвывая. «У меня нога сломана!» Дзян Ян Ли принялась утешать его. «Она не сломана. Даже трещины быть не должно. Сильно болит? Ничего страшного. Не шевелись. Я отнесу тебя обратно». Вэюсянь все думал о собаках и всхлипывал. «А, а, а собаки там?» Дзян Ян Ли снова и снова обещала. «Нет, если собаки придут, я их отгоню от тебя». Она подняла потерянный Вэйюсянем сапожок. «Почему у тебя слетел сапог? Он тебе велик?» Вэюсянь постарался остановить слезы боли. «Нет, как раз по ноге». На самом деле сапоги ему не подходили. Они были на несколько размеров больше нужного. Но это была первая, купленная ему Дзян Фен Мянем пара обуви, и Вэй слишком стеснялся попросить его потратить время на покупку другой пары, поэтому сказал, что они ему не слишком велики. Дзян Ян Ли помогла ему надеть сапог и нажала на оставшийся пустым нос. «Они немного велики. Я перешью, когда вернемся». Услышав это, Вэй почувствовал беспокойство, словно снова – сделал что-то не так. Когда живешь в доме других людей, нет ничего хуже, чем доставить неудобства хозяевам». Дзян Ян Ли посадила его себе на спину и пошла обратно, покачиваясь под весом. Она заговорила Айн, что бы там Ачен тебе не сказал, не принимай близко к сердцу. Характер у него не самый хороший, потому он всегда играет дома в одиночестве. Те щенки были его любимцами». Поэтому, когда отец их отослал, Дзян Чен расстроился. На самом деле он очень счастлив, что теперь ему есть с кем общаться. Ты убежал и долго не возвращался. Я отправилась искать тебя лишь потому, что он беспокоился, как бы с тобой чего не случилось, и пошел меня будить. На самом деле Дзян Ян Ли была всего на пару лет старше его. и тогда едва исполнилось 12 или 13 лет, несмотря на детский возраст. сложившейся ситуации она говорила как взрослая, пытаясь поднять настроение Вэй Усяню. Низенькая ростом, худенькая и слабая Дзян Янли то и дело спотыкалась и останавливалась, чтобы поддернуть повыше Вэй Усяня, который так и норовил сползти. И все же, пока он прижимался к ее спине, Вэй Усяня наполняла ни с чем не сравнимое чувство безопасности. Даже более сильное, чем когда он сидел на руках Дзян Фэн Мяня. Вдруг ночной ветер донес до них звуки плача. Дзян Ян Ли вздрогнула от страха. «Что это за звук? Ты слышал?» Вэйюсянь показал пальцем в сторону. «Я слышал. Звук шел вон из той ямы». Вдвоем они подошли к яме и осторожно заглянули внутрь. На дне лицом вниз лежал ребенок. Когда он поднял голову, Дзян Ян Ли и Вэйюсянь увидели две полоски от слез на грязном лице – Он выдавил. «Сестра!» Дзян Ян Ли облегченно вздохнула. «А Чен, разве я не сказала тебе собирать остальных и искать его всем вместе?» Дзян Чен лишь помотал головой. Он прождал какое-то время после ухода Дзян Ян Ли, но беспокоился столь сильно, что в итоге решил побежать следом. Мальчик так спешил, что забыл фонарь. В итоге споткнулся обо что-то на полпути и свалился в яму». А еще поранил голову. Дзян Ян Ли протянула руку и вытащила младшего брата из ямы. Достав носовой платок, она приложила его кровоточащей ране на голове брата. Дзян Чен казалось совсем паник. Его черные глаза на мгновение дернулись в сторону Вэй Усяня. Дзян Ян Ли произнесла. «Возможно, ты чего-то не сказал Аину?» Дзян Чен прижал платок к лбу и очень тихо произнес прости. Дзян Ян Ли мягко попросила. Помоги Аину перенести обратно простыни и одеяло, ладно? Дзян Чен шмыгнул носом. Я уже перенес. Оба мальчика поранили ноги и не могли идти. До пристани лотоса было еще далеко, поэтому Дзян Ян Ли оставалось только нести одного на спине, а второго на руках. Вэюсянь и Дзян Чен обхватили руками ее шею. Каждые несколько шагов Ей приходилось останавливаться, чтобы передохнуть, причитая «Ну что же мне с вами делать?». Глаза у обоих были на мокром месте. Мальчики с жалостливым видом крепко обнимали ее за шею. Наконец, останавливаясь через каждый шаг, ей удалось принести братьев обратно в пристань лотоса. Она шепотом разбудила лекаря и попросила его перевязать раны Вэюсяня и Дзянчена. Потом она беспрерывно повторяла «простите и благодарю», провожая лекаря. Глядя на ноги Вэюсяня, Дзян Чен забеспокоился. Если бы о произошедшем проведал кто-то из слуг или адептов, а потом рассказал Дзян Фэн Мяню, узнав, что сын вышвырнул из комнаты простыни Вэюсяня, который в результате поранился, Дзян Фэнмянь наверняка остался бы еще больше недоволен Дзян Ченом. Именно по этой причине – Дзян Чен осмелился побежать за ними в одиночку, никого не позвав. Заметив его беспокойство, Вэйюсянь заговорил первым. «Не волнуйся, я ничего не скажу дяде Дзяну. Я поранился только потому, что ночью вдруг решил взобраться на дерево». Дзян Чен облегченно вздохнул. Он поклялся. «Можешь тоже не волноваться. Стоит только мне увидеть собаку, я сразу же отгоню ее от тебя». Увидев, что мальчики наконец помирились, Дзян Ян Ли подбодрила их, ну так-то лучше. Не спавшие полночи, оба сильно проголодались, и поэтому Дзян Ян Ли пошла на кухню и занялась готовкой, стоя на цыпочках. Она подогрела для каждого по миске супа из свиных ребрышек с корнем лотоса. Аромат этого супа заполнил сердце Вэюсяня и задержался в нем навсегда. Сидевший во дворе Вюсянь отставил на землю пустую миску. Он посмотрел на разбросанные по небу звезды, а потом улыбнулся. Наткнувшись на лань Ванзы на улице, он вспомнил много чего из того, что произошло во время обучения в облачных глубинах. Поддавшись порыву, он остановил лань ван -Зы, желая направить разговор в сторону тех времен, но тот напомнил ему, что с тех пор все изменилось». И все же, когда Вэ Юсянь вернулся в пристань лотоса к Зян Чену и Цзян Ян Ли, он поддался иллюзии, будто все осталось по-прежнему. Юсяню вдруг захотелось найти то дерево, на которое он когда-то взобрался. А Он встал и пошел к выходу из пристани лотоса. Адепты, которых он встречал по пути, с уважением кивали ему. Вэ Юсянь не узнавал их лица. Шиди, которые словно обезьянки отказывались ходить как положено, слуги, которые корчили гримасы и не приветствовали как положено, всех их давным-давно не стало. Миновав тренировочное поле и ворота пристани лотоса, он оказался на широкой пристани. В любое время суток здесь всегда стояли лоточники с едой. От сковороды с шипящим маслом исходил восхитительный аромат. Вэй-Сянь, не выдержав, подошел и с улыбкой спросил. «Сегодня приправ не пожалели, да?» Торговец улыбнулся в ответ. «Молодой господин Вэй, хотите? Для вас бесплатно, денег не нужно». Вэй-Сянь ответил. «Не откажусь, но все равно запишите мне в долг». Рядом с торговцем сидел человек, полностью покрытый грязью. Прежде человек сидел дрожа и обхватывая руками колени – словно страдал от холода и усталости. Но, услышав голос Ваюсяня, скинул голову. Глаза Ваюсяня округлились. «Ты?»